Никита Батурин. «Как приручить тревогу и вернуть контроль над жизнью. Метод, который работает». Приветствие. Аудиокнига, которую вы сейчас слушаете, обладает уникальной способностью «Помогать». В ней собраны упражнения, основанные на многолетнем практическом опыте избавления человека от различных расстройств психики и адаптированные под самостоятельную работу. Эта аудиокнига состоит из трех глав, дающих возможность поэтапно погрузиться в процесс преодоления тревоги, страхов, паники и других психосоматических расстройств. В первой главе я раскрываю шесть тем, которые подводят нас к возможности избавления от повышенной тревожности и страха. В этой главе вы найдете ответы на вопросы, откуда могла взяться тревожность, как могла развиться повышенная тревожность и что этому способствует. И, конечно, разберем механизмы возникновения тревоги и паники. Каждая тема подкреплена увлекательным упражнением, которое вам непременно захочется выполнить. А уже во второй и третьей главах аудиокниги мы полностью сконцентрируемся на практическом применении всех полученных знаний. Вторая глава построена на пяти элементах из когнитивно-поведенческой терапии, которая признана одной из самых эффективных техник при борьбе с тревожностью. На КПТ... Основано множество мировых терапевтических программ, способных избавить человека от тревожности, страхов, панических атак, фобий и прочего. Я же постарался взять самые эффективные задания и максимально ориентировал их под самостоятельную работу. Третья глава аудиокниги — ее душа. Ведь именно с этой главы начинала когда-то создаваться эта аудиокнига, и данный материал уже выходил в свет как самостоятельное издание собрав множество положительных отзывов и рецензий. В том, что техники и упражнения, описанные в этой аудиокниге, работают, нет никакого сомнения. Но то, насколько эффективно они будут работать именно для вас, зависит только от вас. Поэтому эффект этой аудиокниги будет напрямую зависеть от ваших целей, желания и настроя. Помните об этом и постарайтесь не откладывать в долгий ящик это приобретение. Пора начинать проработку. Желаю успехов. Глава первая. Откуда взялись тревога и панические атаки? В этом мире самым надежным развлечением для нас являются тревоги и страдания. Анатоль Франц. Негативные эмоции, страх, паника, тревога. Зачем они нужны? Негативные эмоциональные реакции, страх, гнев, грусть, печаль и другие необходимы для человека наравне с позитивными реакциями. Давайте разберем, в чем их важность и нужность для каждого из нас. Негативные эмоции являются встроенными сигнальными маячками для обнаружения опасности в окружающем мире. Например, в пещерные времена тревога и страх заставляли людей быть внимательными и расчетливыми. Тревожный человек жил дольше за счет того, что был постоянно начеку и заранее просчитывал возможные сценарии. Если пойти одному и без оружия, может напасть дикий зверь и съесть. Если съесть неизвестное растение, можно сильно заболеть и умереть. Если залезть на гору слишком высоко, можно упасть и разбиться. Если заплыть слишком далеко, можно утонуть или нарваться на хищную рыбу. Если, если, если. Очень много если. Но именно эти если помогали людям выживать. Ведь тревожность, словно дубинка, была механизмом защиты для человека. Тревожность — эволюционная особенность человеческого рода. Она глубоко уходит корнями в историю эволюции человека. Ее появление связано с необходимостью выживания и защиты человеческого рода от угроз окружающей среды. Какие факторы позволяли человеку выживать в таких опасных условиях, рассмотрим на примере четырех теорий возникновения тревожности. Первая адаптивность. Тревожность развелась как адаптивный механизм выживания, который помогал нашим предкам уклоняться от опасностей в окружающей среде и обеспечивать сохранность своего потомства. Этот адаптивный механизм Сохраняется и в наше время. Мы также ежеминутно сканируем окружающую среду на предмет опасности, выявляем потенциальную угрозу и пытаемся предотвратить возможный вред. Второе — социальность. Тревожность стимулировала социальное взаимодействие. В ситуациях опасности люди могли объединиться, чтобы справиться с угрозой и защищать друг друга. К тому же тревожность могла помочь укрепить социальную структуру, а также ролевую позицию лидера в группе. Лидеры, проявляя способность реагировать на опасность и обеспечивать безопасность группы, могли получать большее признание и авторитет среди своих сверстников. Третье. Генетический отбор. Тот, кто был максимально склонен к проявлению тревожности, мог иметь преимущество в выживании и передаче своих генов потомкам. В результате этого естественного отбора определенный уровень тревожности и мог стать распространенным как у животных, так и у людей. Четвертое. Эволюция мозга. Развитие мозга, особенно лимбической системы, которая играет ключевую роль в регуляции эмоций, могло способствовать возникновению тревожных реакций. Усиление социальных и эмоциональных аспектов мозга также играло роль в увеличении чувствительности к потенциальным угрозам. Поэтому тревожность стала генетически необходимым фактором выживания человеческого рода. В древние времена она была встроена из системой предупреждения. Помогала адаптироваться к опасным условиям окружающей среды и обеспечивать выживание и размножение. Но та самая необходимая тревожность, которая была спасательным кругом для наших далеких предков, совершенно не подходит для нас. Условия современной жизни максимально безопасны и комфортны. Так защищенно не жило еще ни одно поколение, поэтому повышенная тревожность сейчас больше мешает, нежели помогает. Часто тревожность возникает по поводу абстрактных или будущих событий в области финансов, карьеры, отношений и другого. Эти ситуации не требуют мгновенной реакции «бей или беги», которая была так необходима нашим предкам. Именно поэтому вопросы повышенной тревожности в тех сферах, где ее быть не должно, так тщательно изучаются и прорабатываются в психологических кругах. упражнение Я предлагаю вам составить облако мыслеобразов, в которых вы пропишите те ситуации, которые вызывают у вас тревожность. Подсказка. В самые маленькие облака пропишите ситуации, которые меньше всего вызывают у вас тревогу, а в самые большие — ситуации, которые вызывают самые сильные тревожные реакции. Это позволит вам наглядно продемонстрировать, какие мысли вас окружают и с какими мыслями вам приходится жить. Кто отвечает за негативные эмоции? Лимбическая система — это комплекс структур в глубоких участках мозга, ответственных за регуляцию эмоций, памяти, мотивации и поведения. Она играет ключевую роль в формировании наших эмоциональных реакций — страх, гнев, радость, печаль и прочее — на окружающий мир. Однако сильнейшая защитная реакция, задуманная природой для физических угроз, сохраняется и в современном мире, хотя окружающая среда стала более безопасной. Наш мозг все еще сканирует окружающую действительность в поисках угроз, даже если опасность для жизни и здоровья отсутствует. Структуру лимбической системы вы можете увидеть в PDF-приложении к аудиокниге. Как я уже говорил, вместо этого он обнаруживает социальные угрозы. Даже незначительные знаки неприязни со стороны окружающих могут вызвать стресс, повышая уровень гормона стресса в организме — кортизола. А это мешает нам полноценно наслаждаться жизнью. Нарушение в лимбической системе приводит к таким проявлениям, как тревожные расстройства, депрессии, приступы паники, гнева и прочее. Лимбическая система играет ключевую роль в формировании и регулировании наших эмоций. Понимание функций каждой из ее частей поможет вам лучше осознавать свои эмоциональные реакции и грамотно управлять ими. Давайте разберем части лимбической системы через упражнения. Оно позволит вам посмотреть на собственное состояние в моменты сильной тревоги и стресса с другой стороны, со стороны функционирования структуры мозга, отвечающей за регулирование эмоций. Амигдала. Миндалевидное тело. Функция. Амигдала отвечает за обработку и хранение эмоциональных реакций, особенно страха и тревоги. Гиперактивность амигдалы может привести к повышенной реакции на стрессовые или угрожающие ситуации, что часто ассоциируется с тревожными расстройствами. Упражнение. Во-первых, вспомните ситуацию, когда вы испытывали сильный страх или тревогу. Во-вторых, подумайте, как эта эмоция помогла вам справиться с ситуацией или избежать опасности. Пример. Ситуация — неожиданная встреча с агрессивной собакой. Роль амигдалы помогла быстро распознать опасности и вызвала реакцию «бей» или «беги». Гиппокамп. Функция. Гиппокамп отвечает за формирование новых воспоминаний и их связывание с эмоциями. Хронический стресс может привести к уменьшению объема гиппокампа, что ассоциируется с повышенной тревожностью и депрессией. Упражнение. Во-первых, вспомните радостные события из вашего детства. Во-вторых, запишите, какие детали вы помните и какие эмоции ассоциируются с этим воспоминанием. Пример. События. Первый поход в зоопарк. Детали и эмоции Помню запах попкорна, радость от встречи с жирафами. Роль гипокампа Помог сформировать и сохранить яркое, эмоционально окрашенное воспоминание. Гипоталамус. Функция. Гипоталамус регулирует гормональные реакции и поддерживает гомеостаз, равновесие в организме, влияя на реакции стресса и удовольствия. Нарушения в работе гипоталамуса могут привести к дисбалансу гормонов стресса, таких как кортизол, что также повышает вероятность развития тревожности. Упражнение. Во-первых, вспомните момент, когда вы чувствовали сильный стресс. Во-вторых, опишите физические симптомы, которые вы тогда отмечали. Например, учащенное сердцебиение, потливость. Пример. Ситуация. Важный экзамен. Симптомы. Учащенное сердцебиение, потные ладони. Роль гипоталамуса. Регулировал выброс гормонов стресса, адреналина и кортизола, помогая организму мобилизоваться. Поясная извилина. Функция. Поясная извилина участвует в обработке и регулировании эмоциональных и когнитивных процессов, таких как внимание и осознанное восприятие эмоций. Упражнение. Во-первых, вспомните ситуацию, когда вы осознанно пытались успокоить себя или изменить свое эмоциональное состояние. Во-вторых, Опишите, какие методы вы использовали, например, медитация, позитивное мышление. Пример. Ситуация. Успокаивание перед важной презентацией. Методы. Глубокое дыхание. Визуализация успешного выступления. Роль поясной извилины. Помогла направить внимание на позитивные образы и снизить уровень тревожности. Как развивается повышенная тревожность и что этому способствует? Испух и страх начинаются в лимбической системе, что вызывает изменения в нервной системе, усиленное потоотделение, учащенный пульс, повышенное давление, прерывистое дыхание. Тело начинает выражать эмоции через физиологические реакции, дрожь, напряжение мышц, расширение зрачков и ускорение рефлексов. Эти изменения готовят организм к возможной опасности, обеспечивая быстрый ответ на угрозу часто называемые реакцией «бей или беги» — «fight or fight» response Таким образом, лимбическая система играет ключевую роль в подготовке и адаптации тела к стрессовым ситуациям. Но проявление тревоги, как мы уже выявили, не всегда носят негативный характер. В определенных случаях тревога жизненно необходима и является частью нормальной человеческой реакции. Так какую тревожность можно считать нормальной, а какую — патологической? Нервозность, беспокойство или даже страх, связанные с предстоящими событиями или неопределенными ситуациями, это нормальная реакция на стрессовые стимулы. В малых дозах она может быть полезной, подготавливая нас к действиям и решениям. Например, легкая тревожность, волнение перед экзаменом может мотивировать к более тщательной подготовке. Нормальная тревожность возникает в ответ на реальные стрессовые ситуации и исчезает, когда угроза уходит. Она характерна для каждого человека и является частью нормального жизненного опыта. Вот примеры нормальной тревожности. Волнение перед важным событием, экзамен, собеседование. Беспокойство за здоровье близкого человека. Реакция на реальные опасности. Аварийные ситуации, природные катастрофы. Но когда тревожность становится непропорционально сильной или продолжается длительное время без явных причин, она может превратиться в серьезную психологическую проблему. Патологическая тревожность или тревожное расстройство характеризуется чрезмерной, постоянной и нелогичной, я даже подчеркнул это слово, тревожностью, которая мешает повседневной жизни и нормальному функционированию. Она может проявляться даже в отсутствии реальной угрозы и часто требует профессионального вмешательства. Психолога, психотерапевта и других. Если человек изо дня в день сталкивается со стрессовыми ситуациями, то легкая тревожность зачастую перерастает уже в тревожное расстройство. Какие еще факторы этому способствуют? Первое. Постоянное воздействие стресса. Хронический стресс — регулярное воздействие стрессовых ситуаций без достаточного времени для восстановления. Невозможность справиться с проблемами. Если человек не имеет эффективных навыков управления стрессом и тревогой, легкая тревожность может усиливаться и перерастать уже в серьезное расстройство. Второе. Попытка избегать тревожных событий. Избегание тревожных событий. Постоянное избегание ситуаций, вызывающих тревогу, может усилить тревожность, так как человек не учится справляться с ними. Ограничение активности. Избегание может привести к ограничению социальной и профессиональной активности, что усиливает чувство беспомощности и, соответственно, тревожное состояние. Третье. Негативные когнитивные паттерны. Когнитивные искажения, регулярное катастрофическое мышление, обобщение и другие когнитивные искажения. Фокус на негативе. Постоянное сосредоточение на негативных аспектах жизни и избегание позитивных. Четвертое. Биологические факторы. Генетическая предрасположенность, наследственные факторы могут увеличить вероятность развития тревожного расстройства. Нейрохимические дисбалансы, изменения в уровне нейротрансмиттеров, таких как серотонин и норадреналин. Пятое. Отсутствие поддержки близких. Социальная изоляция, недостаток поддержки со стороны семьи и друзей, может усилить чувство одиночества и беспомощности, способствуя развитию тревожности. Отрицательный социальный опыт. Негативные социальные взаимодействия могут усиливать чувство неполноценности, и, соответственно, способствовать большей тревожности. Шестое. Неэффективные стратегии самопомощи. Нездоровые привычки. Употребление алкоголя, курение и переедание как способы справиться с тревогой могут ухудшить общее состояние здоровья и еще больше усилить тревогу. Отсутствие навыков релаксации. Неспособность расслабиться и нежелание использовать техники релаксации может усугублять хроническую тревожность. седьмое Физическое здоровье. Хронические заболевания. Физические проблемы и хронические заболевания могут усилить тревожные состояния. Недостаток физической активности. Отсутствие регулярной физической активности может вызвать снижение настроения и увеличение тревожности. Со временем это приводит к значительным нарушениям в повседневной жизни и ухудшению психического здоровья, где могут развиться одно или несколько видов тревожных расстройств. Генерализованное тревожное расстройство, ГТР. Хроническое беспокойство и напряжение без явных причин. Паническое расстройство. Внезапные приступы интенсивного страха. Панические атаки. Социальное тревожное расстройство. Страх социальных ситуаций и оценки окружающих. Фобии. Иррациональные страхи перед определенными объектами или ситуациями. Обсессивно-компульсивное расстройство, ОКР. ОКР. Навязчивые мысли, обсессии и ритуальные действия, компульсии. посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР. Тревога, возникающая после переживания травматического события. Тревожность — это сложное состояние, которое может значительно повлиять на жизнь человека. Понимание ее природы и проявлений является первым шагом к поиску эффективных методов управления и лечения. В следующих главах мы рассмотрим причины возникновения тревожности, методы ее диагностики и различные подходы к лечению и самопомощи. Упражнение. Нарисуйте свою тревожность. Отразите на рисунке цвет, размер, на кого она похожа. На животное, предмет, вымышленное существо и тому подобное. Подсказка. Пусть это будет визуальное выражение ваших внутренних ощущений. Используйте яркие, насыщенные цвета чтобы передать интенсивность эмоций. Размер фигуры может быть большим, если тревожность кажется подавляющей, или небольшим, если она ощущается слабее. Форма может напоминать нечто пугающее или беспокойное, например, смутный силуэт или хаотичный узор. Выразите все детали, которые приходят на ум, чтобы лучше понять и визуализировать свои эмоции. Как страхи и тревога влияют на вашу жизнь? Тревожность может оказывать значительное влияние на все аспекты жизни человека, включая физическое и эмоциональное здоровье, поведение, работу и отношения. Понимание этих влияний помогает осознать важность раннего распознавания и эффективного управления тревожностью. Влияние на физическое здоровье. Головные боли и мигрени. Частые головные боли и мигрени могут быть вызваны напряжением и стрессом, связанным с постоянной тревожностью. Сон. Тревожность часто сопровождается нарушениями сна, такими как бессонница или пробуждение в середине ночи. Недостаток сна ухудшает психическое и физическое здоровье, подавляет хорошее настроение и снижает продуктивность. Мышечное напряжение и боли. Постоянное напряжение из-за тревожности может вызывать боли и дискомфорт в мышцах, особенно в области шеи, спины и головы. Сердечно-сосудистые заболевания. Тревожность может привести к повышению кровяного давления, учащенному сердцебиению и увеличению риска сердечных заболеваний, например, инфаркта и инсульта. Проблемы с пищеварением. Хроническая тревожность часто связана с желудочно-кишечными расстройствами, в частности, с синдромом раздраженного кишечника, СРК. Иммунная система. Постоянный стресс и тревожность могут ослабить иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям и болезням. Влияние на эмоциональное состояние. Повышенная чувствительность к стрессу. Люди, страдающие от тревожных расстройств, часто реагируют на незначительные стрессовые ситуации с чрезмерной тревогой и переживанием. Потеря удовлетворенности. Тревожность может снизить способность наслаждаться жизнью и привести к потере интереса к прежнему увлечениям Ухудшение настроения и депрессия. Длительное переживание тревоги может привести к к нарастанию негативных эмоций, таких как грусть, безнадежность и отчаяние, и, соответственно, к депрессивному состоянию. Влияние на повседневную жизнь и отношения с окружающими. Социальная изоляция. Люди с хронической тревожностью могут избегать социальных взаимодействий и ситуаций, которые вызывают у них стресс, что приводит к полной изоляции и одиночеству. Проблема в отношениях. Постоянная тревожность может вызывать раздражительность, Перепады настроения и склонность к конфликтам, что сильно усложняет взаимоотношения с семьей, друзьями и коллегами. Снижение работоспособности. Усталость и низкая замотивированность могут негативно сказаться на карьерных результатах. Далее мы рассмотрим различные методы диагностики и лечения тревожных расстройств, а также стратегии самопомощи, которые помогут справиться с тревожностью и улучшить качество жизни. Упражнения. Что вы чувствуете во время тревоги и страха? Перед вами букет негативных эмоций тревоги и страха, который состоит из трех цветков. Цветок эмоциональных симптомов, цветок когнитивных симптомов и цветок физических симптомов. Они показывают, что испытывает человек во время приступов тревоги и страха. Раскрасьте лепестки каждого цветка соответствующим цветом. Красный цвет — самый частый симптом при тревоге и страха. Желтый цвет бывает, но редко, зеленый цвет никогда не было данного симптома. Примеры цветков вы найдете в PDF-приложении к аудиокниге. Замкнутый круг тревожности или механизм возникновения тревоги и паники. Замкнутый круг тревожности это цикл, в котором негативные мысли и реакции усиливают друг друга, приводя к увеличению общего уровня тревоги. Понимание этого механизма может помочь в разрыве цикла и снижении симптомов беспокойства. Вот так выглядит замкнутый круг тревожности. Как выглядит замкнутый круг тревожности, вы найдете в PDF-приложении к аудиокниге. Первый. Триггер. Событие или ситуация. Замкнутый круг тревожности начинается с триггера. Это может быть какое-то внешнее событие, ситуация или даже мысль. Например, предстоящая презентация на работе или экзамен. Второе. Тревожные мысли. Мозг распознает из триггера потенциальную угрозу или стрессовые факторы, запускает механизм тревоги. Человек начинает предвкушать худшие сценарии. Например, я провалю презентацию. Все будут смеяться надо мной. Я не смогу ответить на вопросы. В контексте тревоги облако — это первый сигнал о потенциальной угрозе или неприятности. В психологическом плане это может быть незначительный но настойчивый мыслительный процесс, который начинает омрачать сознание, создавая беспокойство. Третье. Физические симптомы. Тревожные мысли приводят к физическим симптомам тревоги. Активируется лимбическая система. Амигдала передает сигнал гипоталамусу. Гипоталамус активирует гипофиз, который выделяет адренокартикотропный гормон, АКТГ, стимулирующий надпочечники. Надпочечники выделяют кортизол и адреналин вызывая физиологические изменения — учащенное сердцебиение, повышенное потоотделение, тремор, ощущение нехватки воздуха, головокружения и тому подобное. Эти изменения подготавливают организм к ответу на угрозу «бей или беги», сопровождаясь субъективным ощущением тревоги. Четвертое — поведенческая реакция. Физические симптомы и тревожные мысли могут привести к поведенческим реакциям, Человек может начать избегать ситуаций, которые вызывают тревогу, или обращаться к другим малопродуктивным стратегиям копинга, например, чрезмерному употреблению алкоголя. Дырявый зонтик — это те самые поведенческие реакции, которые якобы помогают избавиться от тревоги и страха. Это игнорирование и подавление тревожных мыслей, избегание ситуаций, вызывающих тревогу, негативное мышление и катастрофизация ситуаций и тому подобное. Все это не только не уберегает от тревоги, а наоборот, еще больше ее усиливает. Пятое. Усиление тревожных мыслей. Избегающее поведение или неэффективные стратегии копинга усиливают тревожные мысли. Человек начинает думать, «Я не смог справиться в прошлый раз. Я действительно не справлюсь. Эта ситуация еще ужаснее, чем я думал». Шестое. Усиление тревоги. Усиление тревожных мыслей вновь приводит к усилению физических симптомов и поведению, что замыкает круг тревожности. Грозовая туча — это усиленная тревога. Если облако становится грозовой тучей, оно уже вызывает более конкретное беспокойство. В психологическом аспекте грозовая туча представляет собой этап, когда тревога становится явной и более интенсивной, возможно, даже панической. Все это со временем перерастает в хронический психологический кризис. Здесь возникает осознание собственной уязвимости и беспомощности перед тревогой, когда защита оказывается неэффективной. Таким образом, этот механизм демонстрирует, как восприятие угрозы и последующие физиологические изменения ведут к состоянию тревоги. Теперь давайте рассмотрим замкнутый круг тревожности на примере предстоящего публичного выступления. Триггер. Предстоящая публичная речь. Тревожные мысли. «Я буду выглядеть глупо перед всеми». Физические симптомы. учащенные сердцебиение, потливость, дрожь. Поведенческая реакция. Избегание репетиций или отказ от выступления. Усиление тревоженных мыслей. «Я не готов. Я не могу это сделать». Усиление тревоги. Еще большая тревога по поводу предстоящего выступления. Упражнение. Составьте свой круг тревожности. Для этого вспомните подходящую ситуацию, где вы чувствовали себя особенно тревожно, и запишите следующие элементы. Первое. Ситуация. Опишите конкретную ситуацию, которая вызвала у вас тревожность. Например, выступление перед большой аудиторией. Второе. Мысли. Запишите мысли, которые пришли вам в голову в этот момент. Например, я сделаю ошибку, все будут меня осуждать. Третье. Эмоции. Опишите эмоции, которые вы испытали. Например, страх, беспокойство, нервозность. Четвертое. Физические симптомы. Обратите внимание на физические проявления тревожности. Например, учащенное сердцебиение, потоотделение, дрожь. Пятое. Поведение. Запишите, как вы повели себя в этой ситуации. Например, избегали контакта глазами, говорили быстро, пытались уйти. Шестое. Последствия. Подумайте, к чему привело ваше поведение. Например, усиление тревожности, снижение уверенности в себе. Пример. Ситуация. Презентация на работе перед начальством. Мысли. Я забуду слова. Они подумают, что я некомпетентен. Эмоции. Страх, смущение, неуверенность. Физические симптомы. Учащенное сердцебиение, потные ладони, дрожь в голосе. поведение. Чтение своих заметок, избегание зрительного контакта, ускоренная речь. Последствия. Начальство заметило нервозность, усилилась тревожность перед следующими выступлениями. Создав такой круг тревожности, вы сможете лучше понять, как различные аспекты вашей тревожности связаны между собой и найти подходящие стратегии для их преодоления. Ваш ответ. Первое — ситуация. Второе — мысли. Третье — эмоции. Четвертое. Физические симптомы. Пятое. Поведение. Шестое. Последствия. Как разорвать замкнутый круг тревожности? Для разрыва этого круга используются различные стратегии и методы, которые могут помочь справиться с тревогой. Первое. Когнитивно-поведенческая терапия. КПТ. Прицельно работает с восприятием и процессами мышления, корректируя их для облегчения состояния пациента. В частности, она фокусируется на эмоциях и автоматических мыслях, которые их вызывают, а также на промежуточных и глубинных убеждениях и жизненном опыте, формирующем эти убеждения. Второе. Экспозиционная терапия. Включает постепенное и контролируемое столкновение с ситуациями или объектами, вызывающими тревогу, чтобы уменьшить страх и избегание. Это помогает привыкнуть к тревожным стимулам и снижает уровень тревожности. Третье. Релаксационные техники и техники самопознания. Дыхательные техники, прогрессивно-мышечная релаксация, позитивные аффирмации, самогипноз, майндфулнес-практики. Они помогают расслабить мышцы, успокоить ум и восстановить эмоциональное равновесие. Четвертое. Спорт, питание и сон. Эти три компонента должны стать вашими постоянными спутниками, так как здоровый образ жизни способствует общему улучшению психического состояния обязательно пересмотрите свой режим дня и рацион питания. Пятое. Обращение за поддержкой. Консультации с психологом или психотерапевтом позволят составить индивидуальные стратегии для разрыва замкнутого круга тревожности. Понимание механизма замкнутого круга тревожности и применение эффективных стратегий может существенно помочь в снижении уровня тревоги и улучшении качества жизни. Следующие главы как раз посвящены этому. Во второй главе мы будем изучать основные методы ИСКПТ и, и экспозиционной терапии. В третьей главе вас ждет огромный блок с релаксационными техниками, включающими в себя дыхательные техники, прогрессивно-мышечную релаксацию, позитивные аффирмации, самогипноз, mindfulness практики. Глава вторая. Преодоление тревожности, паники и страхов. Все препятствия и трудности — это ступени, по которым мы растем ввысь. Фридрих Ницше. Когда я приступил к написанию этой книги, главной целью для меня стала практическая польза для читателя. Именно поэтому вся аудиокнига построена так, чтобы вы не откладывали изменения в долгий ящик, а приступили к проработке уже во время прослушивания. Задача этой главы — познакомить вас с пятью основными элементами, которые необходимо проработать каждому, кто встал на путь избавления от тревожного расстройства, панических атак, страхов И так далее. Давайте познакомимся с каждым из этих элементов. Элемент «Знакомство с триггерами» необходим для четкого выявления тревожных ситуаций и обстоятельств, над которыми вы хотите поработать. Элемент «Охранительное и избегающее поведение» наглядно покажет, с чем вам приходится постоянно сталкиваться, чтобы не допустить появления тревоги и паники. Элемент мотивации к изменению» послужит главным мотивационным фактором, способным увеличить шанс успешного избавления от тревожного расстройства. А элемент «вторичная выгода» поможет открыть глаза на те факторы, которые заставляют оставаться в проблемном для вас состоянии. Элемент «рациональность страха» позволит выявить и оценить ошибки мышления, которые возникают у вас в момент тревоги, страха или паники. Элемент «экспозиция в и мышления» поможет пошагово прорабатывать свой страх, что в конечном итоге приведет к психологической готовности и решимости для проработки уже в реальных условиях. Знакомство с триггерами. Знай врага и знай себя. Тогда в тысячи битв не потерпишь поражения. Древний китайский мыслитель Сундзи. Знакомство с триггерами является важным этапом процесса работы над тревожными или стрессовыми реакциями. Триггеры Это ситуации, объекты, мысли или воспоминания, которые вызывают у человека тревогу, стресс или другие негативные эмоции. Для аэрофоба триггером будет аэропорт, взлет или посадка самолета, возможно, даже просто видеополета. Для социофоба триггером может быть торговый центр, общественный транспорт и любые другие скопления большого количества людей. Наша задача на данном этапе — выяснить, какие ситуации и обстоятельства вызывают у вас тревогу а также поймать те мысли, которые возникают у вас в состоянии тревоги и паники. Для этого я предлагаю вам заполнить два списка. В первом списке вы прописываете действия, ситуации, обстоятельства, которые вызывают у вас тревогу и панику. Во втором списке вы прописываете мысли, которые у вас появляются во время тревожной для вас ситуации. Задание. Перед вами два списка. Прослушайте список и выделите то, что подходит вам. Если ничего из перечисленного вам не подошло или вы захотите добавить свое, просто дополните список снизу. Чем больше вы вспомните и пропишете в каждом списке, тем лучше. Список первый. Ситуации и обстоятельства, которые вызывают у вас тревогу. Первое. Поездка на лифте. Второе. Пойти в торговый центр. Третье. Ночные пробуждения. Четвертое. Полет на самолете. Пятое. Общение в коллективе. Шестое — публичное выступление. Седьмое — знакомство с новым человеком. Какой вывод вы можете сделать для себя после выполнения данного задания? Список второй — мысли, которые пролетают у вас в голове в состоянии тревоги, паники, нервного напряжения. Первое — сейчас я упаду в обморок. Второе — я задохнусь и умру. Третье — я теряю контроль над собой. Четвертое — У меня случится сердечный приступ. Пятое. Сейчас меня вырвет. Шестое. Я выгляжу ужасно глупо. Седьмое. Мне слишком страшно, я не могу прийти в себя. Восьмое. Вдруг мне никто не сможет помочь. Девятое. Я могу кому-то навредить. Какой вывод вы можете сделать для себя после выполнения данного задания? Охранительное и избегающее поведение. «Удивляйте себя каждый день собственной смелостью». Денхолм Эллиот. Охранительное и избегающее поведение — это два типа реакций, которые человек может проявлять в ответ на страх или тревогу. Однако у тревожных людей такое поведение может быть постоянным даже в ситуациях, не представляющих угрозу. Тревожные люди считают, что если включить бдительность и осторожность, то можно защитить себя от опасности и угрозы. Но такое поведение лишь еще больше усиливает и без того сильную тревогу, тем самым вызывая бесконечную тревожность и настороженность, мешая полноценно жить. При охранительном поведении человек создает иллюзию безопасности в ситуациях, которые кажутся ему опасными. Для этого он использует различные ритуалы, которые, по его субъективному мнению, помогут ему. Хотя по факту на реальную безопасность такое поведение не влияет никак. Девис хранительного поведения. Я столкнулся с тревогой, но она мне невыносима. Мне нужно использовать ритуалы, чтобы сбить тревогу. При избегающем поведении человек нарочно избегает пугающих его ситуаций из-за веры в то, что они опасны и могут причинить ему вред. Девис избегающего поведения. Я не буду сталкиваться с тревогой вообще. Создание таблицы охранительного избегающего поведения наглядно покажет с чем вам приходится сталкиваться и мириться, чтобы сбить тревогу. Наша задача — разрушить такую привычку поведения за счет погружения в пугающие ситуации или выработать новые навыки совладания со своими реакциями, как телесными, так и поведенческими. Задание первое. Прописать в таблице охранительного поведения ваши реальные поведения при столкновении с ситуацией, вызывающей страх, тревогу, панику и тому подобное и продумать стратегию отказа от такого поведения, опираясь на приведенные примеры. Задание второе. Заполните таблицу избегающего поведения, ориентируясь на приведенные примеры. Таблица охранительного поведения. Охранительное поведение. Пытаюсь играть в телефон при приближении тревоги в метро. Помогло? Нет. План отказа от охранительного поведения. Не пытаться отвлечься от тревоги, потому что это не помогает мне ее полноценно пережить и принять. Охранительное поведение. Звоню родным для отвлечения от мыслей, что будет «па». Помогло? Нет. План отказа от охранительного поведения. Не звонить близким и проживать тревогу в моменте. Какой вывод вы можете сделать для себя после выполнения данного задания? Таблица избегающего поведения. Поведенческое, когнитивное и физиологическое. Поведенческое. Избегание определенных мест, ситуаций, действий, людей и вещей. Не пойду в метро, а вызову такси. Не буду выступать публично, притворюсь больной. Когнитивное. Избегание или подавление тревожных мыслей, образов и воспоминаний. Не буду думать о прошлой панике, переключусь на хорошие мысли. Пришла мысль о страхе, пытаюсь не думать о ней. физиологическая Избегание дискомфортных физических ощущений и симптомов. Не буду сильно быстро идти, а то заколотится сердце. Резко не буду вставать, а то закружится голова. Какой вывод вы можете сделать для себя после выполнения данного задания? Мотивация к изменению и вторичная выгода. Стоит только иначе взглянуть на вещи, и жизнь потечет в ином направлении. Японский писатель и драматург Юкио Мисима. В этом блоке мы рассмотрим такие понятия, как мотивация к изменению и вторичная выгода. Мотивация к изменениям — это внутренняя сила или энергия, которая подталкивает человека к стремлению к изменению своей жизни, поведения или ситуации. Во-первых, развитие мотивации к изменениям помогает человеку преодолеть внутреннее сопротивление, которое практически всегда возникает как реакция на проработку. Во-вторых, Когда человек замотивирован к изменениям, он намного сильнее открыт новым идеям, саморефлексии и готов изменить свои мысли и поведение. Получается, что у мотивированного человека результаты наступят намного быстрее, и выход из зоны комфорта — это ключевое звено в цепочке избавления от страхов и тревоги. Для этого я предлагаю вам заполнить таблицу мотивации. Перейдем ко вторичной выгоде. Часто у человека… Немотивированного на избавление от тревожности, мы находим вторичную выгоду. Вторичная выгода — это термин, используемый в психологии для описания ситуаций, когда человек получает пользу или выгоду от своего недуга, например, от панических атак. В своей психологической практике я очень часто нахожу вторичную выгоду у клиентов. И вот основные преимущества, которые она им дает. Первое. Вторичная выгода позволяет получать повышенное внимание и заботу со стороны семьи и близких. Чтобы поддержать тревожного человека и облегчить ему жизнь, семья очень часто начинает нянчиться с ним, как с маленьким ребенком. Поэтому тревожный человек часто использует свой недуг в качестве получения внимания от семьи и окружающих. Второе. Вторичная выгода позволяет избегать обязанностей. Тревога может стать оправданием и прикрытием для неисполнения своих обязанностей по дому, по воспитанию детей, по работе и тому подобное. Третье. Вторичная выгода дает контроль и власть. Тревога наделяет человека неким могуществом перед окружающими, ведь они начинают испытывать к тревожному человеку сочувствие и повышенную заботу. Поэтому тревога становится средством манипуляции другими людьми. Четвертое. Вторичная выгода предоставляет преимущества. Они могут выражаться через ощущение особого статуса в глазах других людей, внимания и сочувствия окружающих. Но именно вторичная выгода — словно болотная трясина, затягивает еще глубже в свои собственные переживания и страхи и не дает избавиться от них. Поэтому проработка вторичной выгоды является неотъемлемой частью в избавлении от тревожности и других психологических расстройств. Для этого я создал для вас таблицу выявления вторичной выгоды. Задание таблицы мотивации. В первом столбце таблицы пропишите, что вам нужно будет сделать, чтобы преодолеть тревожное расстройство. ПА. Фобию, страх, тревогу. Во втором столбце что вы получите, избавившись от вашего страха? Не нужно сразу бросаться в огонь и выполнять все, что прописали. Так можно резко выгореть. Напротив, нужно постепенно и пошагово осваивать трудные ситуации. Таблица мотивации. Что мне нужно сделать? Мне придется пойти в ТЦ. Придется полететь на самолете. Как я себя награжу? Какой вывод вы можете сделать для себя после выполнения данного задания? Задание «Вторичная выгода». Заполните таблицу для выявления вторичной выгоды, ориентируясь, например, под номером 1. Таблица выявления вторичной выгоды. Моя проблема. У меня возникают панические атаки, когда я ухожу далеко от дома. Какие преимущества эта проблема мне дает? Мой муж позволяет мне не работать, больше времени отдыхать и ничего не делать. Моя вторичная выгода. Панические атаки позволяют мне не работать и чувствовать большую заботу со стороны семьи. Какой вывод вы можете сделать для себя после выполнения данного задания? Рациональность страха. Всегда, когда видишь страх, поступай наоборот. Ошо! Во время приступа страха и паники вы наверняка чаще всего думаете над тем, что происходит и произойдет с вами прямо сейчас. Например, упадете ли вы в обморок или будет ли у вас сердечный приступ, В такие моменты невозможно полностью контролировать себя и трезво оценить происходящую ситуацию и свое состояние. Однако сейчас совершенно легко это сделать, а именно оценить, насколько ваши ожидания совпали с действительностью. Иными словами, проверить рациональность и рациональность страха и выявить ошибки мышления. Дневник, СМР, ситуация, мысль, эмоция, реакция, признан одним из самых эффективных средств в когнитивно-поведенческой терапии при избавлении от страхов, тревоги, панических расстройств. Именно его мы и будем использовать для выполнения заданий. Задание. Опираясь на таблицы хранительного и избегающего поведения и используя иерархию страхов, заполните дневник мыслей. Для колонки ошибки мышления я предлагаю вам 12 вариантов из книги Рианы Бранч и Роба Уилсона когнитивно-поведенческая терапия для чайников. Таблица ошибки мышления. Первое. Катастрофизация. После относительно незначительного негативного события человек начинает преувеличенно воображать все его возможные катастрофические последствия. Второе. Черно-белое мышление. Бескомпромиссное восприятие мира, которое может привести к экстремальным эмоциям и поведению. Вас или любят, или ненавидят, верно? Что-то может быть только либо прекрасно, либо ужасно. Вы не несете никакой ответственности или безоговорочно виноваты. Звучит разумно. Надеюсь, что нет. Третье. Предсказания. Часто люди после важного и беспокоящего их события говорят, что оно оказалось не таким уж и плохим, как они предсказывали. Вы можете попытаться предсказать будущие события. К сожалению, сделанные вами предсказания могут быть неуместно негативными. Четвертое. Чтение мыслей. Пытаясь читать мысли других людей, вы чаще всего предполагаете, будто у них есть негативные мотивы или намерения по отношению к вам. Пятое. Эмоциональные умозаключения. Чувства не являются фактами или доказательствами реального положения вещей. Зачастую, полагаясь на свои чувства, вы сбиваетесь с верного пути. Шестое. Чрезмерное обобщение. Это получение глобальных выводов из одного или нескольких событий, Когда в ваших мыслях крутятся фразы «всегда», «никогда», «все люди» или «во всем мире», вполне вероятно, что вы чрезмерно обобщаете. Седьмое. Навешивание ярлыков. Если вы вешаете на других людей такие ярлыки, как «плохой» и «бесполезный», то высока вероятность, что вы будете на них злиться, и они будут вас раздражать. Или, может быть, вы прописываете миру в целом характеристики «небезопасный» или «совершенно несправедливый». В данном случае ошибка состоит в том, что вы глобально оцениваете вещи, которым нельзя дать определенный общий ярлык. Восьмое. Предъявление требований. Мысли и убеждения, которые содержат такие слова, как «обязан», «должен», «нужно», «следует», часто являются проблематичными, поскольку выдвигают жесткие требования. Девятое. Мысленный фильтр. Предвзятость в способе обработки информации, при которой вы воспринимаете только ту ее часть, которая соответствует вашим убеждениям. Десятое. Недооценка положительного. Недооценка или обесценивание позитивного относится к обработке информации предвзятым образом. Это мысленный ответ на положительное событие, которое превращает его в нейтральное или отрицательное событие. Одиннадцатое. Непереносимость фрустрации. Ошибочное предположение, что если что-либо трудно вытерпеть, то это невыносимо. Это неверное мышление при котором человек преувеличивает дискомфорт и не может вынести временные неудобства, даже если в его интересах сделать это ради долгосрочной выгоды. 12. Индивидуализация. Восприятие событий как связанных с вами лично и игнорирование других факторов. Это может привести к эмоциональным трудностям, ведь человек, принимающий все на свой счет, может испытывать излишнее чувство вины, обиду и так далее. Дневник мыслей ⁇ СМР. С. Ситуация. Пришел в ТЦ за подарком близкому человеку в самый час пик. М. Мысль, которая возникает в моменте. Хочу поскорее уйти отсюда. Моя паника нарастает с каждой минутой. Вдруг я упаду в обморок. Э. E. Эмоции. Страх. Р. Реакции. Тело. Сердце начинает сильно колотиться. Тело потрясывает, кидает в пот, чувствую нехватку воздуха, головокружение. Р. Реакции. Поведение. Начинаю нервничать, не могу сконцентрироваться на своих поступках, начинаю грызть ногти, ищу где присесть. Ошибка мышления. Катастрофизация. Преувеличиваю возможные катастрофические последствия от обычных симптомов тревоги. Рациональная мысль. Любой приступ паники закончится сам по себе. Я просто пугаюсь своих естественных симптомов тревоги. Экспозиция в воображении и в реальности. Обойти то мелкое и призрачное, что мешает быть свободным и счастливым, вот цель и смысл нашей жизни. Антон Павлович Чехов. Экспозиция — это психологический термин. Он означает контролируемое и постепенное вхождение в ситуацию или столкновение с объектами, которые вызывают тревогу или страх. В результате уровень тревожности снижается. Экспозиция используется в когнитивно-поведенческой терапии, КПТ, для лечения тревожных расстройств, фобий, посттравматического стрессового расстройства и других проблем, связанных с тревожностью. Процесс экспозиции обычно включает в себя следующие шаги. Шаг 1. идентификация стимула. Первоначально вам необходимо определить конкретные ситуации, объекты или мысли, которые вызывают тревогу. Для этого вы можете использовать список из главы знакомства с триггерами. Шаг 2. Построение иерархии. Затем создается иерархия страха, где эти ситуации или объекты ранжируются по степени их потенциальной тревожности, начиная с наименее тревожных и заканчивая наиболее тревожными. Шаг 3. воображаемая экспозиция. Человек постепенно и систематически подвергается стимулам из своей иерархии, начиная с наименее пугающих и постепенно переходя к более страшным. Для начала это происходит в воображении, так как позволяет включать в себя воображаемую экспозицию. Воображение страшной ситуации. Или реальную экспозицию — постепенное воздействие на реальные ситуации или объекты. Шаг 4. Реальная экспозиция. После того, как человек в воображении воспроизвел все ужасающие его ситуации, можно переходить на реальные ситуации и объекты. Шаг 5. Продолжительные сеансы экспозиции. Человек повторяет экспозицию много раз, чтобы привыкнуть к стимулу и уменьшить уровень тревожности. Экспозиция может быть проведена как в терапевтическом сеансе, так и дома в форме домашних заданий. Целью экспозиции является изменение негативных ассоциаций и реакций на стимулы, вызывающие тревогу, чтобы человек мог справиться с ними более эффективно и воспринимать их менее угрожающими. Шаг первый Идентификация стимула. В первом разделе «Знакомство с триггерами» вы уже прописывали свой список триггеров, Возьмите список номер один для выполнения дальнейших шагов. Шаг второй. Построение иерархии страхов. Начинать работу с иерархии страхов полезно, так как представлять в голове пугающие события намного проще и легче, чем в действительности их переживать. Задание. Первое. Вам нужно взять лист бумаги и в хаотичном порядке прописать не менее 20 ситуаций, объектов, мест, событий, обстоятельств, при попадании в которое у вас начинаются приступы страха, тревоги, навязчивых мыслей, панических атак. Второе. Далее выписанные изначально в хаотичном порядке ситуации нужно распределить по списку от 0 до 20, от самой незначительной до самой ужасающей ситуации, где рядом с цифрой 0 будет ситуация, где совсем нет страха, рядом с цифрой 5 будет ситуация, где возникает небольшой страх, рядом с цифрой 10 — Будет ситуация, где возникает умеренный страх. Рядом с цифрой 15 будет ситуация, где возникает очень сильный страх. Рядом с цифрой 20 будет ситуация, где возникает паническая атака. Для наглядности можете ориентироваться на данную диаграмму. По итогу этого задания вы получите список ситуаций, который отражает степень влияния каждой ситуации на вас от самого минимального до самого страшного. Какой вывод вы можете сделать для себя после выполнения данного задания? Шаг 3. Экспозиция воображения. На следующем этапе вам предстоит лицом к лицу встретиться со своим страхом. Но для начала это нужно сделать воображение. Для выполнения этого задания я предлагаю использовать технику экспозиции воображения. Для этого возьмите список иерархии страхов и начинайте выполнять технику прямо по списку, от самой незначительной до самой критической. 20. Для вас ситуация. Не торопитесь переходить сразу к ситуации под номером 20. Напротив, Постарайтесь как можно подробно и детально воображать каждую ситуацию. Можно выделить хоть один день, хоть неделю на одну ситуацию. Техника экспозиции в воображении. Суть техники. Столкнуться со своим страхом лицом к лицу и как можно дольше выдержать соприкосновение с ним. Ваша задача. Возьмите ваш страх и разгоните его до самого худшего и страшного конца. Вызвать страх смерти и страх сойти с ума. Варианты выполнения представляйте в голове и максимально визуализируйте. Берете листок и ручку и детально расписывайте ваш страх. Техника выполнения. Первое. Останьтесь наедине с собой без внешних раздражителей, чтобы вас никто не отвлекал. Второе. Закройте глаза и начинайте представлять в голове ваш страх в виде истории от самого начала и до конца. Воспроизведите все самое страшное в деталях, все наихудшие события вплоть до вашей смерти и как без вас живут. Третье. Ваша задача — раскрутить себя так, чтобы вызвать приступ ПА, спровоцировать у себя вегетативные симптомы и тревожные проявления как можно сильнее и максимально оставаться в этом страхе. Четвертое. Кричите, рыдайте, тряситесь, если вам хочется это делать. Главное, не сдерживайте себя и не подавлять свои эмоции. Постепенно будет происходить угасание условных рефлексов. Пятое. Спустя 30 минут все заканчивайте и возвращайтесь к своим делам. Если вас немного потрясывает, ничего страшного. Постепенно тремор будет угасать и полностью уйдет. Если брали листок с ручкой, то мнете, рвете и выбрасываете этот листок. Важно! Выполнять ежедневно по 30-40 минут. Желательно в одно и то же время. Можно по будильнику. В течение одного месяца. Не пропускать. Не выполнять технику перед сном. Не позднее 2-3 часов до сна. Дайте волю своей фантазии. Пусть в вашей голове провернутся самые странные, страшные, возможно, даже нелепые сценарии. Проиграйте по максимуму эти роли. Примите тот факт, что сами спровоцировали себя. На самом деле с вами ничего не произойдет. При осознанном погружении мозг поймет, что вы не умираете, а ваш страх — это просто иллюзия, которая только кажется опасной. Если вдруг все прошло и стало скучно, продолжаем выполнять. Какой вывод вы можете сделать для себя после выполнения данного задания? Шаг четвертый. Экспозиция в реальной жизни. Итак, вы подошли к важному звену нашей работы, к практике. Ранее вы поняли, чего именно боитесь, определили свойственное вам охранительное и избегающее поведение. Вы составили иерархию страхов и рационально их оценили, выявив ошибки своего мышления. Завершающей подготовкой к практике стало задание экспозиция в воображении, где вы столкнулись со своим страхом, но сперва в воображении. Сейчас вам необходимо вернуться к списку иерархии страхов снова, начиная с менее тревожной ситуации, идти в этот страх, но уже вживую. Для оценки своего состояния я предлагаю вам заполнять таблицу избеганий. Задание. Вам необходимо пойти в ситуации, вызывающие страх, начиная от наименее пугающей. Заполнить таблицу избеганий, опираясь, например, в таблице. Важно. Выполнять ежедневно 1-2 раза в день по 60 плюс минут. Желательно в одно и то же время. Не пропускать. Каждая ситуация прорабатывается столько раз, сколько вам потребуется. Чем хуже вы себя ощущаете в ситуации, тем лучше будет результат в будущем. Откажитесь от охранительного поведения в ситуации до естественного ослабления тревоги. Оставаться там, даже если есть желание убежать. Входить в ситуацию после разбора в дневнике СМР и формирования рациональных мыслей. Награждать себя за успех таблицы избеганий. Ситуация, вызывающая страх. Пойти в ТЦ. Пугающий исход ситуации. А вдруг там будет ПА? Уровень тревоги, ожидаемый 70%, реальный 30%. Реальный исход ситуации. ПА не было. Было слабое волнение. Осознание. Не надо так бояться, потому что в реальности все переносится легче. Глава третья. Техники релаксации и самопознания. Удивляйте себя каждый день собственной смелостью. Дэн Холм Эллиот. Из предыдущих глав вы узнали о том, как развивается тревожность, как она влияет на вашу жизнь и как ее можно преодолеть. Настало время изучить техники, способные быстро изменить ваше состояние. С их помощью вы в считанные минуты можете перейти от паники и тревоги к спокойствию и расслабленности. Техники, которые я вам предложу, хороши тем, что легко применимы на практике. Потратьте время на их изучение и это станет ценной инвестицией в ваше самочувствие. Где бы вы ни находились, дома, на работе, на улице, наедине с собой или в окружении других людей, вы всегда сможете взять под контроль свои эмоции. Стоит ли говорить, насколько это умение способно облегчить жизнь? Кому будут полезны техники релаксации и самопознания? Людям, страдающим депрессией, неврозами, страхами, фобиями, паническими атаками и другими психосоматическими проблемами. Практикующим специалистам помогающих профессий, психологам, врачам, юго-практикам, гипнологам, коучам, тренерам и так далее. Людям, занимающимся личностным ростом, саморазвитием и желающим улучшать психоэмоциональные показатели личности. Бизнесменам, имеющим психологические блоки, которые мешают более эффективной бизнес-деятельности. Спортсменам и их тренерам, желающим снять психологическую нагрузку, улучшить собственные показатели и выйти на новые рекорды. Всем, кто интересуется методами саморегулирования собственной психики. Из чего состоит эта глава? Базой для всех техник является блок дыхательное упражнения. Они создают базу для всех последующих разделов, и их можно использовать в качестве как основного, так и вспомогательного звена в работе над собой. В блоке «Прогрессивная мышечная релаксация» вы изучите методику прогрессивно-мышечной релаксации, ПМР, по Джекобсену. Благодаря ПМР можно быстро получить эмоциональное успокоение путем напряжения мышц, а затем их расслабления. Эта методика совместно с дыхательными техниками служит хорошей основой расслабления и фазой перехода к более сложным упражнениям. Блок позитивной аффирмации позволит научиться настраивать собственное сознание на позитивный лад, снимать напряжение и осознанно подходить к решению проблем. Блок, посвященный самогипнозу, самый обширный в этой главе. В нем детально от «а» до «я» освещены шаги перехода в гипнотическое состояние. Рекомендую уделить этому разделу особое внимание. Ну и, наконец, блок Mindfulness практики Освещает идею осознанности mindfulness, способствует избавить человека от различных психологических расстройств. На Западе эта практика уже давно получила распространение, и с каждым годом увеличивается число людей, практикующих ее. В России эта практика уже начинает завоевывать сердца любителей медитации и йоги. Ее все чаще выбирают в качестве тренинговой программы для развития потенциала сотрудников крупных фирм. Надеюсь, вы заинтересуетесь этой методикой и сможете применять ее в личных целях, в том числе и для работы с повышенной тревожностью. В этой главе я постарался максимально понятно, но в то же время лаконично изложить каждую методику, интерпретируя и модернизируя ее для эффективной самостоятельной работы. Хочу подчеркнуть, фишка этих программ в том, что вы можете мешать их между собой, создавая при этом собственную технику и адаптируя ее под личные цели. В том, что техники, описанные в этой главе, работают, нет никакого сомнения. Но то, насколько эффективно они окажутся в вашем случае, будет зависеть только от вас. Поэтому успех этой аудиокниги напрямую связан с вашими целями, желаниями и настроем. Помните об этом и постарайтесь не забрасывать в долгий ящик это приобретение. Пора начинать проработку. Желаю успехов. Дыхательное упражнение. Вам нужно только одно — быть естественным, таким же естественным, как ваше дыхание. Ошо. Дыхание — это мощный союзник в борьбе с многими проблемами — стрессом, усталостью, депрессией, тревожным состоянием, паническими атаками и так далее. Более того, дыхательные техники помогают как отлично расслабиться, так и подзарядиться энергией и отличным настроением. Главное преимущество дыхательных упражнений состоит в том, что выполнять их можно в любом месте — дома, на работе, в транспорте, на улице, в местах массового скопления людей и прочих. Они не требуют особой подготовки. Несмотря на свою простоту, дыхательные техники являются обязательным упражнением во всех психологических программах и курсах, направленных на регуляцию эмоционального и физического состояния человека. Это и йога-упражнения, и медитации, и различные виды релаксаций, и терапия страхов и фобий. Работая с этой аудиокнигой, вы заметите, что дыхание — основа, на которой строится целая терапевтическая система. Если вы ответственно подойдете к этому разделу, дальнейшая работа по аудиокниге покажется вам легкой и эффективной. В этом блоке собраны различные дыхательные техники под любой цель. Практикуйте, смешивайте и создавайте новые, уникальные упражнения, которые будут вашим спасательным кругом в любой ситуации. Дыхательная техника «Океан». Цель упражнения — успокоение, снятие напряжения и тревоги. Как выполнять? Первое. Сядьте удобнее, чтобы ни одну часть вашего тела не пережимала, не сдавливала. Снимите резинки с руки, часы. Для женщин тяжелые серьги, если есть. Второе. Прислушайтесь к звуку своего дыхания. На что оно похоже? На шум моря или шепот ветра? Подумайте об этом. Продолжайте наблюдать за дыханием. Прислушайтесь к его ритму и услышьте успокаивающие, расслабляющие звуки океана. Четвертое. Растворитесь в звуках своего дыхания, в его вдохах и выдохах. Пятое. Начните создавать собственное дыхание, размеренное и неторопливое. То дыхание, которое успокоит ваше тело, понизит пульс и нормализует давление. Дыхание свободное от страха. Дыхательная техника восхождения. Эта простейшая дыхательная техника поможет снять напряжение даже в самый, казалось бы, неподходящий момент. Например, когда вы идете по улице или находитесь в окружении большого скопления людей, а сесть и успокоиться нет возможности. Как выполнять? Первое. Остановитесь. Второе. Глубоко вдохните. В момент вдоха ощутите прилив энергии в тело. Третье. Пронесите эту энергию снизу вверх. Похоже на то, как корни деревьев берут воду из земли и как полезные элементы растекаются по всему дереву, от корней до макушки. Четвертое. Выдохните энергию через нос. Пятое. Повторите 3-4 раза. Не переусердствуйте с вдохами и выдохами, чтобы это не привело к головокружению и обмороку. Прочувствуйте, какая сила вдоха и выдоха комфортна именно вам. Дыхательная техника — глубокое диафрагмальное дыхание. Цель упражнения — эмоциональное и физическое расслабление, преодоление болевых порогов. Как выполнять? Первое. Вытянитесь прямо. Это можно сделать в положении стоя или лежа, либо вытянуться прямо на стуле или в кресле. Второе. Положите руку на живот и продолжайте дышать. При этом почувствуйте движение мышц живота и груди. Третье. Начните дышать животом. При дыхании используются только мышцы живота, а грудь остается неподвижной. Четвертое. Сделайте медленный вдох через нос, но при этом считая до пяти и ощущая, как рука на животе плавно движется. Пятое. Задержите дыхание на счет пять. Шестое. Мягко нажимайте на живот рукой, при этом медленно выдыхайте через нос считая до пяти. Седьмое. Продолжайте выполнять это упражнение в течение пяти минут. Прервите упражнение, если почувствуете тревогу и беспокойство. Дыхательная техника — квадратное дыхание. Цель упражнения — расслабиться, успокоиться перед важной встречей или публичным выступлением. Снять мандраж, волнение, приступ страха и панической атаки. Как выполнять? Первое. Примите удобную для вас позу. Сидя или стоя. Второе. Начинайте делать вдох, при этом считайте про себя. Один, два, три, четыре. Третье. Задержите воздух в себе, при этом одновременно считайте 1, 2, 3, 4. Четвертое. Начинайте делать выдох, при этом считайте про себя. 1, 2, 3, 4. Пятое. Снова задержите дыхание, при этом одновременно считайте 1, 2, 3, 4. Вдох, выдох и пауза примерно равны друг другу по продолжительности. Ритм комфортный для большинства примерно 4-6 секунд. Шестое. Продолжайте дышать по этой схеме в момент, когда это необходимо. Дыхательная техника облака. Цель упражнения. Снятие приступов страха, тревоги, любых дискомфортных эмоций. Эмоциональное освобождение. Как выполнять? Первое. Примите удобную для вас позу. Желательно лежа или полулежа. Второе. Начинайте медленно и глубоко дышать. Третье. Представьте, что с каждым выдохом вылетают все ваши проблемы и страхи, превращаясь в кучевые облака. Четвертое. А теперь представьте, что эти облака рассеиваются. А вместе с ними рассеивается и ваш страх. Пятое. Выполняйте это упражнение до тех пор, пока осознание не очистится от негативных мыслей и тело не покинут волнение и дрожь, либо другие симптомы, вызывающие у вас дискомфорт. Дыхательная техника «Ха-дыхание». Цель упражнения — эмоциональное очищение, установление позитивного настроя. Как выполнять? Первое. Встаньте прямо и закройте глаза. Второе. Ступни установите ровно, чтобы они полностью стояли на полу. Третье. Подумайте, от чего бы вы хотели избавиться. Страх, вина, обида, жалость, стыд и прочее. Четвертое. Сделайте глубокий вдох, при этом поднимите правое колено и прижмите его к себе. Пятое. На выдохе разогните колено, как бы пиная невидимый мяч. Одновременно издайте громкое «Ха». Шестое. Представляете, что в момент произнесения «Ха» вы отпускаете чувство, от которого хотели избавиться. Седьмое. Поставьте ногу на место. Восьмое. Повторите это же упражнение с левой ногой. Девятое. Выполните упражнение 8-10 раз, и вы почувствуете, как с каждым «Ха» вам становится гораздо легче. Дыхательная техника, очистительная ха. Цель упражнения — снятие эмоционального напряжения, тревоги и стресса, волнения. Как выполнять? Первое. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, ступни параллельно друг другу. Второе. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и выдох, расслабьтесь. Третье. Представьте, что держите в руках шар, который наполнен дискомфортными эмоциями. Постарайтесь мысленно наполнить этот шар всем, что вас беспокоит. Четвертое. При вдохе начинайте медленно поднимать этот шар над головой. Руки при этом не старайтесь держать прямыми. Пусть локти будут полусогнуты. Пятое. Задержитесь в этой позиции на несколько секунд, продолжая очищать себя и наполнять этот шар скопившимся негативом. Шестое. Медленно начните отпускать этот шар. При этом таз отведите назад. Седьмое. Опускайте примерно до уровня плеч, а затем с выдохом резко выбросьте шар с отрицательной энергией в землю. Одновременно громко произнесите «Ха». Восьмое. Представляете, как вся негативная энергия в шаре уходит глубоко под землю. Девятое. Руки после броска должны расслабленно раскачиваться до тех пор, пока вам не захочется вдохнуть. Десятое. Сделайте глубокий вдох, одновременно выпрямляя спину. Руки при этом продолжают расслабленно висеть. Одиннадцатое. Повторяйте это упражнение, пока не почувствуете облегчение. Дыхательная техника «Остудите суп». Цель упражнения — расслабление, эмоциональное успокоение, концентрация на позитивный настрой. Как выполнять? Первое. Примите комфортную для вас позу, стоя или сидя. Второе. Закройте глаза и представьте, что вы держите перед собой тарелку горячего супа. Третье. Сделайте вдох через нос, а затем выдох через губы, сложенные трубочкой. Четвертое. Делайте это умеренно и неторопливо, как если бы вы остужали суп. Пятое. Выполняйте это упражнение, пока не почувствуете, что взяли себя в руки. Это упражнение отлично подойдет перед публичным выступлением или важными переговорами. Дыхательная техника — капалабхати. Цель упражнения — тонизация организма, улучшение общего эмоционального фона. Как выполнять? Первое. Примите удобную для вас позу — сидя, полулежа, поза лотоса. Второе. Сделайте глубокий и медленный вдох. Третье. Затем мощный и быстрый выдох, при этом задействуя лишь нижнюю часть живота. Четвертое. Тренируйтесь до тех пор, пока не получится выдыхать воздух лишь низом живота. Пятое. Когда поймете, что дышать таким способом стало комфортно, выполните это упражнение 8-10 раз с перерывом в 1-2 секунды. Не выполняйте это упражнение перед сном, потому что оно бодрит, словно чашка утреннего кофе. Дыхательная техника — осознанное дыхание. Цель упражнения — снятие беспокойства из-за неконтролируемого потока мышления. Как выполнять? Первое. Примите удобную для вас позу. Закройте глаза. Второе. Начните дышать и направьте свое внимание на дыхание. Определите, где ощущения проявляются наиболее ясно. Например, вдох-выдох ощущение наполнения и опустошения легких воздухом, движение живота при дыхании, движение воздуха в ноздрях и прочее. Третье. Сконцентрируйтесь на этом участке. Осознавайте все ощущения, происходящие в нем во время дыхания. Четвертое. Если во время выполнения упражнения вы начнете отвлекаться на поток мыслей или вам, например, наскучит, станет лень и так далее, осознайте это, примите и постарайтесь продолжить упражнение. Пятое. Выполняйте его до тех пор, пока не почувствуете расслабление и избавление от негативных мыслей и ощущений в теле. Упражнение «Собственная дыхательная техника». Цель упражнения — создание собственной методики по определенному запросу. Как выполнять? Составьте собственную дыхательную технику, опираясь на приведенные ранее упражнения и ваш личный опыт. Главное — это результат, поэтому опробуйте вышеуказанное упражнения и создайте идеальные техники под свои запросы. Для вашего удобства заполните таблицу. В столбце «Цели опишите запрос, согласно которому хотите воспользоваться дыхательными техниками. Например, расслабление, снятие напряжения, позитивный настрой, снятие приступа паники и так далее. В столбцах «Название техники» и «Описание техники» опишите выбранную вами дыхательную технику по приведенным ранее примерам из пунктов упражнений «Как выполнять». В столбце «Время выполнения» укажите время, потраченное на выполнение каждого упражнения. В столбце «Состояние до» опишите состояние, которое подвигло вас к выполнению упражнения. В столбце «Состояние после» опишите свое состояние после выполнения упражнения. «Прогрессивная мышечная релаксация» «Беспокойному разуму не место в спокойном теле» Эдмунд Джекобсон Эдмунд Джекобсон, 1888-1983. Американский врач, физиолог и психиатр. Больше всего известен как разработчик метода релаксации, именуемой прогрессивная мышечная релаксация. Во время приема пациентов Джекобсон обнаружил тесную связь между эмоциональным состоянием человека и его мышечным напряжением. Так, например, у людей с депрессией отчетливо прослеживались затруднения дыхания, напряжение дыхательных мышц. У людей, страдающих приступами страха и панических атак, наблюдались спазмы мышц, отвечающих за голос и речевой аппарат. Отсюда Эдмунд Джекобсон пришел к выводу, что для снятия нервного напряжения необходимо мышечное расслабление. Кстати, еще одним примером станут люди с заиканием, ведь логоневроз может начать развиваться именно после стрессовой ситуации, когда человек испытал страх. Как работает метод Эдмунда Джекобсона? Помните ощущение после долгой-долгой прогулки или физической нагрузки в тренажерном зале, когда мышцы тела наливаются расслаблением и не поддаются контролю. Разумеется, такой эффект получился после интенсивного напряжения мышц и затем их полного расслабления. А эмоциональное состояние в этот момент? Именно с расслаблением мышцы приходит полное эмоциональное успокоение. Таким образом, этапы работы по методу Джекобсона выглядят следующим образом. Напряжение мышц затем расслабление мышц, затем эмоциональное успокоение. Сначала мы будем расслаблять мышцы тела в той последовательности, которая описана ниже. После того, как вы научитесь правильно расслаблять определенные группы мышц, выполняйте это упражнение снизу вверх. То есть начиная с мышц пальцев ног и заканчивая мышцами лица, либо наоборот. Выберите для себя наиболее комфортную последовательность действий и придерживайтесь ее. Вы можете выполнять эти упражнения как последовательно, так и по отдельности. Упражнение по Эдмонду Джекобсону для мышц рук, предплечья и плеча. Цель упражнения — релаксация мышц рук, предплечья и плеча, эмоциональное успокоение. Как выполнять? Первое. Примите удобную для вас позу. Рекомендую позу сидя. Можете закрыть глаза. Второе. Максимально сильно сожмите доминантную руку в кулак. Правша — правая рука, левша — левая рука. И прочувствуйте напряжение мышц. Третье. Расслабьте руку, разожмите кулак и сконцентрируйтесь на расслаблении группы мышц в течение 20-30 секунд. Что вы чувствуете? Ощутите это расслабление. Четвертое. Теперь напрягите доминантную руку полностью, при этом пальцы рук снова сожмите в кулак. Пятое. Согните кисть руки в любом направлении, как комфортно вам. Ощутите напряжение мышц. Держите согнутую кисть руки под таким углом, под каким вам комфортно. Не добивайтесь почувствовать боль от напряжения. Шестое. Медленно и плавно поднимайте напряженную руку вверх, ощущая, как каждая мышца рук напряжена. Зафиксируйте руку. Седьмое. Ощутите это напряжение в руке. Сконцентрируйтесь на нем. Восьмое. Как только почувствуете, что вам тяжело, резко расслабьте и опустите руку. Девятое. Что вы чувствуете? Сконцентрируйтесь на этом расслаблении в течение 20-30 секунд. Увеличьте время до комфортного именно вам. Десятое. Повторите это упражнение 2-3 раза. Переходим к мышцам плеча. Одиннадцатое. Не меняя позу и руки, согните руку в локте и сильно надавите на твердую поверхность, подлокотник, кресла или корпус тела. Двенадцатое. Давите, пока не почувствуете, насколько сильным напряжением налилась рука. 13. -е. Расслабьте руку. Что вы чувствуете? Сконцентрируйтесь на этом ощущении расслабления и насладитесь им в течение 20-40 секунд. То же самое повторите с другой рукой Упражнение по Эдмонду Джекобсону для мышц лица и шеи. Цель упражнения. Релаксация мышц лица и шеи, эмоциональное успокоение. Как выполнять? Первое. Примите удобную для вас позу. Рекомендую позу сидя. Можете закрыть глаза. Второе. Поднимите брови и широко откройте рот. Третье. Зафиксируйте это напряжение и сконцентрируйтесь на нем. Четвертое. Держите мышцы лица в таком напряжении в течение двух минут. Пятое. Расслабьте мышцы лица и ощущайте это расслабление в течение 20-40 секунд. Шестое. Повторите эти действия 2-3 раза. Седьмое. Сильно зажмурьте глаза, нахмурьте лоб, напрягите нос и губы. Восьмое. Зафиксируйте это напряжение и сконцентрируйтесь на нем. Девятое. Держите лицо в таком напряжении в течение двух минут. Десятое. Расслабьте мышцы лица и ощущайте это расслабление в течение 20-40 секунд. Одиннадцатое. Повторите эти действия 2-3 раза. Двенадцатое. Сильно сожмите челюсти и отведите уголки рта в стороны. Тринадцатое. Сильно зажмурьте глаза, нахмурьте лоб, напрягите нос и губы. 14. Зафиксируйте это напряжение и сконцентрируйтесь на нем. 15. Держите лицо в таком напряжении в течение 2 минут. 16. Расслабьте мышцы лица и ощущайте это расслабление в течение 20-40 секунд. 17. Повторите эти действия 2-3 раза. 18. Кончиком языка упритесь в верхнюю десну и давите на нее. 19. -е. Зафиксируйте это напряжение и сконцентрируйтесь на нем. 20. -е. Держите язык в таком напряжении в течение 2 минут. 21. -е. Расслабьте язык и ощущайте это расслабление в течение 20-40 секунд. 22. -е. Повторите эти действия 2-3 раза. 23. -е. Поднимите плечи вверх настолько высоко, насколько только можете. 24. -е. Подбородок опустите вниз, стараясь прижать его к груди. 25. -е. Зафиксируйте напряжение и сконцентрируйтесь на нем. 26. -е. Держите свое тело в таком напряжении в течение 2 минут. 27. -е. Расслабьте мышцы и ощущайте это расслабление в течение 20-40 секунд. 28. -е. Повторите эти действия 2-3 раза. Упражнение по Эдмонду Джекобсону для мышц груди. Цель упражнения релаксация мышц груди. Как выполнять? Первое. Примите удобную для вас позу, рекомендую позу сидя. Можете закрыть глаза. Второе. Сделайте глубокий вдох, соедините локти перед собой и сожмите их. Третье. Зафиксируйте это напряжение и сконцентрируйтесь на нем, при этом старайтесь не дышать. Четвертое. Оставайтесь в таком положении примерно 20 секунд, оптимальное время, на которое можно задержать дыхание. Пятое. Расслабьтесь и ощущайте это расслабление в течение 20-40 секунд. Шестое. Повторите эти действия 2-3 раза. Упражнение по Эдмонду Джекобсону для мышц спины и живота. Цель упражнения — релаксация мышц спины и живота. Как выполнять? Первое. Примите удобную для вас позу. Рекомендую позу сидя. Можете закрыть глаза. Второе. Напрягите мышцы пресса настолько сильно, насколько можете. Третье. Отведите лопатки назад, стараясь как бы соединить их, спину выгните. Четвертое. Зафиксируйте это напряжение и сконцентрируйтесь на нем. Пятое. Держите тело в таком напряжении в течение двух минут. Шестое. Расслабьте мышцы и ощущайте это расслабление в течение 20-40 секунд. Седьмое. Повторите эти действия 2-3 раза. Упражнение по Эдмонду Джекобсону для мышц ног. Цель упражнения — релаксация мышц ног. Как выполнять? Первое. Примите удобную позу. Рекомендую позу сидя, можете закрыть глаза. Второе. Согните доминантную ногу. Для правши правая нога, для левши левая нога. В колени и постарайтесь напрячь все мышцы от бедра до пятки. Третье. Зафиксируйте это напряжение и сконцентрируйтесь на нем. Четвертое. Держите ногу в таком напряжении в течение двух минут. Пятое. Расслабьте мышцы и ощущайте это расслабление в течение 20-40 секунд. Шестое. Повторяйте эти действия 2-3 раза. Седьмое. Вытяните доминантную ногу и максимально сильно потяните на себя ступню. Восьмое. Носок тяните на себя. Нога должна быть полностью напряжена. Девятое. Зафиксируйте это напряжение и сконцентрируйтесь на нем. Десятое. Держите ногу в таком напряжении в течение двух минут. 11. Расслабьте мышцы и ощущайте это расслабление в течение 20-40 секунд. 12. Повторите эти действия 2-3 раза. 13. Вытяните доминантную ногу и максимально сильно напрягите ее. 14. Сожмите пальцы ступни. 15. Зафиксируйте это напряжение и сконцентрируйтесь на нем. 16. Держите ногу в таком напряжении в течение 2 минут. 17. Расслабьте мышцы и ощущайте это расслабление в течение 20-40 секунд. 18. -е. Повторите эти действия 2-3 раза. 19. -е. Сядьте так, чтобы ступня полностью лежала на полу. 20. -е. Начните сильно давить носком в пол. 21. -е. Зафиксируйте это напряжение и сконцентрируйтесь на нем. 22. -е. Держите ногу в таком напряжении в течение 2 минут. 23. -е. Расслабьте мышцы и ощущайте это расслабление в течение 20-40 секунд. 24. -е. Повторите эти действия 2-3 раза. То же самое повторите со второй ногой. Если вы находитесь дома, постарайтесь упражнять как можно больше мышц тела. Если же необходимо поупражняться в общественном месте, на работе или в окружении других людей, выберите для себя актуальную в настоящий момент группу мышц и выполните упражнение Варианты упражнений по Эдмонду Джекобсену для различных групп мышц. Упражнение «Дыхание-1», «Дыхание-2». Цель упражнения — расслабление всех групп мышц тела, эмоциональное успокоение, снятие психического напряжения. Как выполнять? Первое. Примите удобную позу, расслабьтесь. Второе. Закройте глаза и начните глубоко дышать. Третье. Сильно напрягите все мышцы тела. Зафиксируйте это напряжение на несколько минут. Четвертое. Как только станет тяжело удерживать это напряжение, полностью расслабьте все мышцы тела. Пятое. Удерживайте это расслабление, считая на вдох 1, на выдох 2. Шестое. Продолжайте дышать подсчет в течение 10-15 минут. Не заканчивайте упражнение, если почувствуете, что отвлекаетесь. Осознайте это и вернитесь к счету. Не прикладывайте чрезмерные усилия при выполнении этого упражнения. Позвольте телу и сознанию самостоятельно войти в этот ритм. Упражнение «Эмоции». Цель упражнения — расслабление мышц лица с помощью проявления различных эмоций, гримас, эмоциональная разрядка. Как выполнять? Первое. Примите удобную позу. Рекомендую позу сидя. Второе. Поочередно начните ярко выражать лицом следующие эмоции — Грусть, радость, гнев, стыд, страх, скука, интерес, отвращение, обида, удивление, восхищение, удовольствие, самодовольство, недоверие, сосредоточенность, мечтательность, сомнение, решимость, хитрость, шок. При необходимости можете выполнять упражнения перед зеркалом. Третье. При проявлении каждой эмоции постарайтесь задействовать как можно больше мышц лица и напрягать их как можно сильнее. Четвертое. Каждую эмоцию удерживайте в течение 1-2 минут и переходите к следующей. Пятое. После выполнения этого упражнения лягте на удобную поверхность и расслабьте тело. Прочувствуйте эмоциональную разрядку. Упражнение «Балет». Цель упражнения — расслабление мышц тела с помощью балетных позиций. Эмоциональная разрядка. Как выполнять? Первое. Встаньте удобно и настройтесь на работу. Второе. Начните вставать в балетные позиции. Можете посмотреть их в интернете. Третье. Выберите для себя 10 позиций, которые сможете выполнить. Постарайтесь выбрать разнообразные позиции, чтобы задействовать как можно больше мышц тела. Четвертое. Как можно сильнее напрягайте мышцы тела, оставаясь в выбранной позиции в течение 3-5 минут. Пятое. Помните, что при постановке определенной позиции важно все. Осанка, равновесие, выражение лица, положение ног, рук и так далее. Старайтесь учесть все эти моменты. Шестое. После того, как закончите выполнять упражнение, лягте на ровную поверхность и максимально сильно расслабьте все мышцы тела. Прочувствуйте эмоциональную разрядку. Упражнение «Создайте собственную технику». Цель упражнения — создание плана работы по методике мышечной релаксации Эдмунда джексона Как выполнять? Создайте недельный план занятий по методике нервно-мышечной релаксации, опираясь на упражнения Эдмунда Джекобсона. Ежедневно заполняйте таблицу, представленную в PDF-файле к данной аудиокниге. Позитивные аффирмации. Всякий знает, какое магическое оздоравливающее действие может оказать одно утешительное слово со стороны врача и наоборот, как иногда убийственно действует на больного суровый холодный приговор врача, не знающего или не желающего знать силы внушения. Владимир Бехтеров. О технике. Часто ли вы мыслите негативно? Порой, сами того не замечая, мы пронизываем нашу жизнь плохим настроем. Ужасная погода, плохое самочувствие, нелюбимая работа. Все эти, казалось бы, повседневные, ничем не примечательные замечания могут перерасти в негативный настрой. А тот, в свою очередь, настроит ваше подсознание на волну отрицательного восприятия и самовыражения, что в борьбе с психологическими проблемами полностью противопоказано. Чтобы закрепить требуемую установку в подсознании человека, настроиться на позитивные изменения в жизни и улучшение психоэмоционального состояния, необходимо прибегнуть к аффирмациям. Если коротко, аффирмация — это выражение своих мыслей и желаний с помощью слов и повторение их по нескольку раз в день. Позитивные установки в терапии — один из ключевых моментов. Вспомните детство, когда все тело тряслось перед уколом или зубным осмотром. Но внимательные врачи всегда находили нужные слова. «Это совсем не больно. Смотри, какой ты смелый». По крайней мере, эмоционально становилось намного спокойнее. В этом сборнике я хочу дать несколько основополагающих упражнений, которые помогут вам настроить собственное сознание на позитивный лад, снять напряжение и осознанно подойти к решению проблем. Такие упражнения применимы для любой сферы деятельности нашей жизни, в любое время дня и ночи. Главное, не игнорируйте этот раздел. Постепенно, поэтапно, но внедряйте эти рекомендации в свои повседневные дела. Ведь наполнять свою жизнь отличным настроением, мыслями и делами — могущественная штука, способная творить чудеса. Рекомендации по построению позитивной аффирмации. Первое. Положительная формулировка. При составлении позитивной аффирмации вы должны описывать то, что хотите получить, а не то, от чего хотите избавиться. Второе. Отсутствие частиц «не» и «ни». Эти частицы не воспринимаются нашим подсознанием. Поэтому при формулировке аффирмаций не употребляйте их. Третье. Краткость и ясность. Избегайте длинных и сложно подчиненных конструкций. Разбейте длинное предложение на несколько коротких для лучшего восприятия. Четвертое. Экологичность. Составленные аффирмации должны приносить только пользу, а не навредить или сделать хуже. Пятое. Условия здесь и сейчас. Составляйте аффирмации в настоящем времени и как факт. Например, «я избавляюсь», «я становлюсь» и тому подобное. Упражнение принятия позитивной аффирмации». Цель упражнения — избавление от страха, обретение спокойствия и уверенности, расслабление с помощью позитивных установок. Как выполнять? Первое. Примите удобное положение. Второе. Расслабьте все тело от макушки до головы, до кончиков пальцев. Для расслабления можете применить методику Джекобсона. Третье. Прочувствуйте свое дыхание. Оно должно быть ровное, спокойное, умеренное. Четвертое. Когда почувствуете, что ваше тело, дыхание и сознание расслаблены и спокойны, начинайте проговаривать следующие фразы. «Я чувствую себя спокойно. Я полностью расслаблен». Моё тело и сознание абсолютно спокойны. Это мне помогает. Я избавляюсь от страха. Я начинаю жить свободно. Я учусь жить без страха. Это мне помогает. Я сбрасываю груз старых проблем. Они теперь и в прошлом. Мне стало гораздо легче. Я избавился от страха. Я убрал его из своей жизни. Я контролирую себя и свою жизнь. Я уверен в себе. Я в безопасности. Я чувствую себя защищенным. Я чувствую себя легко. Я чувствую себя прекрасно. Пятое. Выполните это упражнение 2-3 раза. Шестое. Практикуйте его, если у вас появятся негативные мысли. Упражнение «Прайминг эффект». Цель упражнения — изменение негативного внутреннего представления на позитивное с помощью аффирмаций. Как выполнять? Первое. Заполните таблицу по приведенным ниже правилам. Второе. Позитивная формулировка. Третье. Используйте силу воображения. Четвертое. Поэтапная реализация цели. Пятое. Мотивация и активная позиция. Могу, улучшаю, становлюсь. Пример заполнения. Текущее состояние. Негативные мысли от избавления от страха. Мне кажется, мой страх никогда меня не покинет. Внутреннее представление. Образ мыслей. Позитивный образ, позитивная аффирмация. Я верю, что страх во мне скоро исчезнет. Волнение и скованность, напряжение в теле. Что я почувствую изнутри? Ровное дыхание, спокойствие, уверенность, сосредоточенность, ощущение неуверенности, дрожь в теле, потливость. Что я увижу взгляд изнутри, состояние уравновешенности и легкости уверенного в себе человека, скованные движения, испуганный взгляд. Что я увижу со стороны? Прямая спина, расправленные плечи, уверенные походка и взгляд, невнятный и тихий голос. Что я услышу изнутри? Уверенный голос, с которым я разговариваю. Неодобрительные слова. Что я услышу со стороны? Одобрение со стороны людей. Упражнение «Идеальный образ я». Цель упражнения — нейтрализация симптомов страха. Как выполнять? Первое. Из предыдущего упражнения выберите страх, который беспокоит вас больше всего. Второе. Возьмите ручку и блокнот и напишите позитивный образ установку примерно 33 раза. Этот образ должен быть полностью противоположен вашему главному страху. Например, я боюсь высоты. Высота вызывает у меня лишь ощущение свободы и спокойствия. Третье. Закройте глаза, расслабьте тело. Четвертое. Представьте позитивный образ, который вы только что написали 33 раза. 5. Ощутите себя в теле человека, который имеет эту позитивную установку. Можете даже представить себя в ситуации, вызывающей у вас страх. Например, представьте себя в теле человека, который не боится высоты. Вы подходите к двери, открываете ее, выходите на балкон, и перед вами открывается невероятный красоты вид с высоты птичьего полета. Окружение в вашем образе должно вызывать у вас восхищение. Вспомните, что вы больше всего любите, и вставьте это в свои образы. Упражнение, проекция. Цель упражнения. Развитие самовосприятия осознание целевых установок. Как выполнять? Первое. Возьмите блокнот и ручку. Можно цветные карандаши или фломастеры. Второе. Нарисуйте образ человека для женщин женский, для мужчин мужской. Пусть этот нарисованный образ будет похож на вас. Третье. Вернитесь к упражнению «Прайминг эффект», к таблице для самостоятельного заполнения. Четвертое. Из столбца «Позитивный образ» возьмите позитивные установки, которые у вас получились. Пятое. Наделите вашего нарисованного человека этими установками. Если установка — уверенность, придайте уверенную позу или взгляд. Если образ мысли — отсутствие страха, напишите эту характеристику возле вашего персонажа. Шестое. Как только закончите рисунок, убедитесь, что нарисованный образ обладает всеми описанными ранее желанными установками. Дорисуйте или допишите недостающие элементы. Седьмое. Сядьте удобнее, закройте глаза и расслабьтесь. Восьмое. Прибегните к визуализации. Представьте ваш нарисованный образ живым человеком. Какой он? Он вам импонирует? Что вам в нем нравится? Выявите для себя основные характеристики, которые вам нравятся. Девятое. А теперь представьте, что нарисованный образ — это и есть вы. Все те качества, что вы ему приписывали, оказались у вас. Что это за качество? Уверенность в себе? Отсутствие комплексов и страхов? Прямая спина и уверенная походка? Десятое. Ощутите эти качества в своем теле. 11. После того, как откроете глаза, представьте, что эти необходимые качества так и остались у вас. Упражнение работы перед зеркалом. Цель упражнения — избавление от негативного настроя и мыслей. Как выполнять? Первое. Встаньте перед зеркалом и посмотрите на себя. Второе. Глубоко вдохните несколько раз. Третье. Закройте глаза, подумайте о том, что стало причиной вашего страха, или иного дискомфортного чувства. Ситуация, человек или вещь. Четвертое. Откройте глаза. Глубоко вдохните и уверенным голосом скажите «Я избавляюсь от страха». «Я избавляюсь от страха прямо сейчас». «Я чувствую себя спокойно и расслабленно». Пятое. Повторяйте это утверждение 10-15 раз по утрам. Составьте собственное предложение с позитивной аффирмацией, содержащее ваше дискомфортное чувство обиду, вину, жалость и прочее. Например, «я избавляюсь от чувства вины» или «я избавляюсь от обиды на родителей». Упражнение «Письмо». Цель упражнения — снятие эмоционального напряжения, избавление от негативного чувства. Как выполнять? Первое. Подумайте о негативной эмоции, от которой хотите избавиться. Злость, апатия, обида, вина и прочее. Второе. Представьте, что ваша негативная эмоция — это человек, живущий далеко-далеко от вас. Третье. Возьмите лист бумаги и ручку. Сядьте удобно и соберитесь с мыслями. Четвертое. Напишите письмо этому человеку. Пятое. Расскажите ему о том, что чувствуете, какие неудобства он вам доставляет. Расскажите о своих чувствах, мыслях и эмоциях. Не сдерживайте себя. Выплесните на лист бумаги весь негатив, который скопился. Шестое. После того, как закончите письмо, прочтите его один раз, а затем сожгите. Седьмое. Сжигая, почувствуйте, как вас начинает отпускать это негативное чувство. Упражнение 10 ежедневных аффирмаций. Цель упражнения — настройка собственного подсознания на позитивное мышление. Как выполнять? Первое. Возьмите лист бумаги и ручку. Второе. Составьте 10 позитивных аффирмаций, отражающих ваши желания и противоречащих психологическим проблемам. Третье. Повесьте этот лист на видное для вас место. Над рабочим столом, возле кровати и прочим. Четвертое. Повторяйте их каждый день по нескольку раз до тех пор, пока это не войдет в привычку. Пример списка ежедневных позитивных аффирмаций. «Я уверен в себе. Моя жизнь прекрасная, я наслаждаюсь каждым моментом. Я люблю себя, люблю свою семью. Все, что происходит в моей жизни, только к лучшему. Сегодня я полон силы и энергии». Впереди меня ждет счастливое будущее. Мой потенциал безграничен, и я верю, что могу все. Я отказываюсь от вредных привычек и принимаю новые. Я полностью освободился от негативных эмоций. Я полностью контролирую свою жизнь. Упражнение «Моя главная аффирмация». Цель упражнения — тренировка подсознания на позитивное восприятие себя. Как выполнять? Первое. Хорошо подумайте и выделите главную позитивную аффирмацию. Второе. Например, ваша главная проблема — заикание. Тогда основной позитивной аффирмацией станет «Я могу говорить». Я говорю четко и внятно. Третье. Запишите ее в ежедневник, блокнот или в виде заметки в телефоне. Главное, чтобы эта аффирмация была у вас на виду. Четвёртое. Повторяйте несколько раз в день. Пример создания списка ежедневных аффирмаций. Имеющаяся проблема. Неуверенность в себе. Позитивная аффирмация. Я великий, я уверен, что все могу. Имеющаяся проблема. Чувство обиды. Позитивная аффирмация. Я прощаю тех, кто причинил мне боль. Я иду дальше в счастливую жизнь. Имеющаяся проблема. Аэрофобия. Позитивная аффирмация. В полете я нахожусь в полной безопасности. Упражнение ⁇ время для страха. Цель упражнения ⁇ нейтрализация симптомов страха в течение дня. Как выполнять? Первое. Выделите время в течение дня 10-20 минут, когда вы сможете пережить страх, настигающий в неудобный момент. Например, с 19.00 до 19.10 дома никого нет и вы не заняты. Используйте этот промежуток, чтобы нейтрализовать свой страх. Второе. Когда почувствуете неприятное ощущение, говорите ⁇ Стоп, у меня есть время с 19.00 до 19.10, чтобы пережить эту обиду ⁇ и постарайтесь успокоиться. Третье. В отведенное время садитесь и переживайте обиду или страх. Когда время заканчивается, вы отпускаете дискомфортные ощущение и продолжаете жить спокойной жизнью. Четвертое. Можно взять лист бумаги и ручку и начать писать позитивные аффирмации, которые помогали бы настраиваться на позитивный лад. Пятое. Если что-то снова вас обеспокоит, вы опять переносите проживание этой эмоции на запланированное время. Шестое. Таким образом, вы уменьшите расходование времени в течение дня на ненужные беспокойства, размышления, страхи и так далее. Седьмое. Выполнять необходимо каждый день. Впоследствии страх будет уменьшаться. С помощью постоянного повторения этого упражнения вы устанавливаете себе новый условный рефлекс. Потом этот страх будет приходить и сразу же уходить. И через какое-то время, в этот установленный промежуток времени для проживания дискомфортного ощущения, ничего не будет приходить. Самогипноз. Внушаемость есть свойства всех и каждого. Владимир Бехтеров. Самогипноз — это контролируемая способность человека самостоятельно погружаться в состояние гипнотического транса с помощью специально разработанных техник. Как утверждают многие практики гипноза, самогипноз занимает немаловажную нишу в терапевтической деятельности у многих специалистов. И это не случайно. С помощью самогипноза человек может управлять физическими и психическими процессами своего организма, самостоятельно бороться с психологическими проблемами, кризисными ситуациями. Более того, самогипноз служит отличным помощником в борьбе с различными психосоматическими расстройствами, стрессом, депрессией, страхами, фобиями, паническими атаками, неврозами, вредными привычками. С помощью самогипноза получается развить умение полноценно отдыхать уверенность в себе, сформировать позитивные восприятия и прочее. Именно поэтому я настоятельно рекомендую взять этот блок для себя в качестве основного, как можно глубже в нем разобраться и как можно чаще его практиковать. Этап 1. Аутогенная тренировка по Иоганну Шульцу. Начальный курс подготовка. Для вхождения в состояние самогипноза мы будем использовать аутогенную тренировку, разработанную немецким психиатром Иоганном Шульцем. Еще в 1932 году Шульц, работая со своими пациентами, заметил, что они самостоятельно могут входить в состояние расслабленности, покоя, частичного и полного сна, которое обычно он вызывал у них с помощью гипноза. Пациенты и агана Шульца испытывали два основных ощущения — тепло по всему телу и тяжесть в конечностях и груди. Разливающееся по всему телу тепло вызвано расширением кровеносных сосудов, которое вызывает приток крови ко всем частям тела. Чувство тяжести же вызвано расслаблением мышц. Именно на этих двух принципах и базируется разработанная им аутогенная тренировка, которая используется при избавлении от стресса, неврозов, ОКР, психосоматических расстройств и прочего. Прежде чем перейти к выполнению тренировки, выберите удобное для вас положение тела. Положение лежа. Лягте на спину. Ноги должны быть немного разведены. Носки смотрят в разные стороны. Руки лежат вдоль тела. Ладошки направлены вверх, локти слегка согнуты. Голова должна лежать таким образом, чтобы шея не затекала. Можете подложить подушку, либо тонкое одеяло. Положение сидя. Сядьте в кресло с высокой спинкой. Голову положите на спинку кресла. При этом позвоночник должен быть прямым. Руки положите на подлокотники или на колени. Положение поза кучера. Возьмите стул с низкой спинкой или табурет. Спина должна быть согнута. Не облокачивайте ее на спинку сиденья. Ноги на ширине плеч. Руки упираются в бедра. Кисти рук при этом остаются свободными. Голова опущена вниз. Подбородок около груди. Упражнение «Стадия» номер один — тяжесть. Цель упражнения — умение расслаблять тело. Как выполнять? Первое. Примите удобную для вас позу. Закройте глаза. Второе. Дайте себе установку с помощью аффирмаций. Я расслабляюсь. Я спокоен. Третье. Начните поэтапно расслаблять мышцы тела, проговаривая при этом. Я спокоен. Моя правая рука тяжелеет. Я ощущаю эту тяжесть. Я чувствую себя расслабленным. Я чувствую расслабленными кисти рук. Каждый палец моих рук становится тяжелым. Мои руки стали тяжелыми. Я спокоен. Моя правая нога тяжелеет. Я ощущаю эту тяжесть. Я чувствую себя расслабленным. Я спокоен. Моя левая нога тяжелеет. Я ощущаю эту тяжесть. Я чувствую себя расслабленным. Каждый палец моих ног становится тяжелым. Мои ноги стали тяжелыми. Мои руки и ноги стали тяжелыми. Я спокоен. Я ощущаю, как расслабляется мое лицо. Я ощущаю, как расслабляется каждая мышца моего лица. Мое лицо становится расслабленным. Я ощущаю эту тяжесть. Мое лицо стало расслабленным. Я спокоен. Я чувствую, как все мое тело становится тяжелым. Я чувствую, как все мое тело становится расслабленным. Я ощущаю это расслабление от кончиков пальцев до макушки головы. Моя речь стала тихой, и расслабленной. Я погружаюсь в это расслабление. Мое тело тяжелое. Мое тело расслаблено. Мое тело полностью расслаблено. Четвертое. Выполняйте это упражнение 2-3 дня или до тех пор, пока не почувствуете, что достигли полного расслабления. Не переходите к упражнению «тепло», не освоив это. Упражнение стадия номер 2. Тепло. Цель упражнения — внушение себе представления о согревании тела за счет расслабления и расширения кровеносных сосудов. Как выполнять? Первое. Оставайтесь в удобной для вас позе. Глаза закрыты. Второе. Дайте себе установку с помощью аффирмаций. «Я спокоен. Мое тело наполняется теплом». Третье. Продолжайте расслаблять мышцы тела, проговаривая при этом. «Я спокоен. Моя правая рука наполняется теплом. Я чувствую это тепло. Мне приятно это тепло». «Моя левая рука наполняется теплом». «Я чувствую это тепло. Мне приятно это тепло». «Я чувствую, как тепло разливается по моим рукам». Каждый палец наполняется теплом. Мои руки тяжелые и теплые. Я полностью расслаблен. Я спокоен. Моя правая нога наполняется теплом. Я чувствую это тепло. Мне приятно это тепло. Моя левая нога наполняется теплом. Я чувствую это тепло. Мне приятно это тепло. Я чувствую, как тепло разливается по моим ногам. Каждый палец наполняется теплом. Мои ноги тяжелые и теплые. Мои ноги и руки тяжелые и теплые. Я полностью расслаблен. Я спокоен, я ощущаю как наполняется теплом мое лицо. Я ощущаю как наполняется теплом каждая мышца моего лица. Мое лицо становится расслабленным. Я ощущаю это тепло. Мне приятно это тепло. Мое лицо полностью расслаблено. Я спокоен, я чувствую как все мое тело становится тяжелым и теплым. Я чувствую, как все мое тело наполняется теплом. Мое тело тяжелое. Мое тело становится теплым. Мое тело расслабленное. Я ощущаю это расслабление от кончиков пальцев до макушки головы. Моя речь тихая и расслабленная. Я погружаюсь в это расслабление. Мое тело тяжелое. Мое тело теплое. Мое тело полностью расслаблено. Четвертое. Выполняйте это упражнение 4-5 дней или до тех пор, пока не почувствуете, что достигли полного расслабления. Не переходите к следующему упражнению, не освоив это. Упражнение «Стадия», номер 3, сердце. Цель упражнения — выравнивание сердечного ритма. Как выполнять? Первое. Оставайтесь в удобной для вас позе. Глаза закрыты. Второе. Дайте себе установку с помощью аффирмации. «Я спокоен». «Мое сердце бьется ровно и спокойно». Третье. Продолжайте расслаблять мышцы тела, проговаривая при этом «Я спокоен». «Мое тело полностью расслаблено». «Мое сердце бьется ровно». «Мое сердце бьется спокойно». «Я полностью расслаблен». Четвертое. Повторяйте эти аффирмации 4-5 раз. Пятое. Выполняйте это упражнение 8-10 дней или до тех пор, пока не почувствуете, что научились успокаивать сердечный ритм. Людям, имеющим серьезные проблемы с сердцем, следует выполнять это упражнение под присмотром. Не переходите к упражнению дыхания, не освоив это. Упражнение стадия номер 4. Дыхание. Цель упражнения — прямое воздействие на ритм дыхания. Как выполнять? Первое. Оставайтесь в удобной для вас позе. Глаза закрыты. Второе. Дайте себе установку с помощью аффирмации «Я спокоен», «Я дышу глубоко и ровно». Третье. Продолжайте расслаблять мышцы тела, проговаривая при этом. «Я спокоен. Мое тело полностью расслаблено. Мое сердце бьется спокойно. Я дышу глубоко. Я дышу ровно. Дыхание расслабляет меня еще сильнее. Я расслабляюсь. Я полностью расслаблен». Четвертое. Повторяйте эти аффирмации 4-5 раз. Пятое. Выполняйте это упражнение 8-10 дней или до тех пор, пока не почувствуете, что научились воздействовать на ритм дыхания. Не переходите к следующему упражнению «Солнечное сплетение», не освоив это. Упражнение стадия номер 5: Солнечное сплетение. Цель упражнения. Успокоение деятельности нервных элементов, концентрирующихся в брюшной полости. Как выполнять? Первое. Оставайтесь в удобной для вас позе. Глаза закрыты. Второе.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 Мое солнечное сплетение излучает тепло. Оно разливается по всему телу. Я полностью расслаблен. Четвертое. Повторяйте эти аффирмации 4-5 раз. Пятое. Выполняйте это упражнение 10-12 дней или до тех пор, пока не почувствуете, что научились успокаивать солнечное сплетение. Не переходите к следующему упражнению, не освоив это. Упражнение стадия номер 6. Лоб. Цель упражнения. Охлаждение лба.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 Дополнительное упражнение «Введение в самогипноз». Цель упражнения — научиться быстро входить в состояние самогипноза. Как выполнять? Первое. Выберите подходящее место. Второе. Убедитесь, что никто и ничто не отвлекает. Третье. Займите удобное положение сидя, поза кучера или лежа. Без подушки руки не должны касаться друг друга. Четвертое. Расслабьте веки и проверьте, что они расслаблены. Пятое. Ощутите это расслабление. Шестое. Направьте это расслабление на макушку головы и представьте, что там возникает золотистый шарик. Седьмое. Сконцентрируйтесь на шаре. Восьмое. Представьте, как спускаете его вниз, а он начинает растекаться по всему телу, заполняя каждую клеточку. Девятое. Представьте себе лестницу, по которой вы спускаетесь вниз. Десятое. С каждой ступенькой ваше расслабление удваивается. 11. Представьте, что вы берете блокнот. 12. Рисуйте в нем цифру 1. Это будет ключ на вхождение в это состояние. И каждый раз, используя этот ключ, вы будете быстрее входить в это состояние. Этап второй. Аутогенная тренировка. Продвинутый курс. Перезагрузка. Как вы уже могли заметить, начальный курс аутогенной тренировки был подготовительным. Хоть и обладает отличными терапевтическими свойствами и вполне может рассматриваться как самостоятельная программа. Упражнение «котенок». Цель упражнения — развитие тактильных ощущений. Цвет упражнения — белый, тепло-желтый цвет, персиковый. Аффирмация упражнения — теплый, пушистый котенок. Котенок приятный на ощупь, мне уютно и комфортно. Звук упражнения — мурчание котенка. Осязание упражнения. Ощущение прикосновения мягкой шерсти. Эмоциональное состояние. Комфорт, уют, умиление, довольство. Как выполнять? Первое. Примите удобную для вас позу. Закройте глаза. Второе. Выполните упражнение с 1 по 6 начального курса аутогенной тренировки Йогана Шульца. Третье. Прибегните к визуализации и создайте собственный сюжетный образ по типу. Я открываю дверь и вхожу в комнату. Комната просторная, очень светлая. Я прохожу дальше по мягкому ковру. Мне приятно ступать на этот ковер. Он мягкий и теплый. Я подхожу и вижу маленького котенка. Он белый и очень пушистый. Я беру его на руки и начинаю гладить. Котенок мурлычет. Я ощущаю его нежную шерсть. Она мягкая и теплая. Мне приятно его гладить. Я чувствую себя довольным. Мне уютно. Мне комфортно. Четвертое практикуйте это упражнение пока не научитесь видеть образы и задействовать все чувства своего тела упражнение лимон цель упражнения развитие вкусовых рецепторов с помощью визуализации цвет упражнения ярко желтый вкус упражнения кислый как выполнять первое примите удобную для вас позу закройте глаза второе выполните упражнение с первого по шестое начального курса аутогенной тренировки Иоганна Шульца. Третье. Прибегните к визуализации и создайте собственный сюжетный образ по типу. Я подхожу к столу. Я вижу лимон. Он ярко-желтый. Я смотрю на его цвет и форму. Я беру его. В этот момент можете задействовать руки, представляя, что держите лимон. Я ощущаю текстуру его кожуры. Я ощущаю его форму. Я снимаю кожуру с лимона. Я кусаю лимон. Он очень кислый. Четвертое. Практикуйте это упражнение, пробуйте с другими продуктами, пока не научитесь отчетливо ощущать вкус воображаемых продуктов. Упражнение «Дождь». Цель упражнения — развитие слуховых ощущений. Цвет упражнения — синий. Звук упражнения — дождь. Запах упражнения — свежесть. Эмоциональное состояние — безопасность, эмоциональное успокоение. Как выполнять? Первое. Примите удобную для вас позу. Закройте глаза. Второе. Выполните упражнения с первого по шестое начального курса аутогенной тренировки Иогана Шульца. Третье. Прибегните к визуализации и создайте собственный сюжетный образ по типу. Я слышу, как капает дождь. Мне нравится, как пахнет дождь. Я вижу, как капли дождя падают на землю. Я слышу, как они стучат. Чем больше я прислушиваюсь к этим звукам, тем сильнее расслабляюсь. Я чувствую себя в безопасности. Мои негативные эмоции уходят. Я спокоен. Четвертое. Практикуйте это упражнение, пока не научитесь отчетливо слышать звуки дождя в воображении. Упражнение «Море». Цель упражнения — формирование заданного эмоционального состояния за счет создания образов с использованием органов чувств. Цвет упражнения — голубой. Аффирмация упражнения «Я стою у моря, мне спокойно, мне легко». Чувствую себя свободным. Запах упражнения. Свежий бриз. Звук упражнения. Шум моря. Осязание упражнения. Ощущение прикосновения легкого морского ветра. Эмоциональное состояние. Легкость, свобода, умиротворение, спокойствие. Как выполнять? Первое. Примите удобную для вас позу. Закройте глаза. Второе. Выполните упражнения с 1 по 6 начального курса аутогенной тренировки Иоганна Шульца. Третье. Прибегните к визуализации и создайте собственный сюжетный образ по типу. Я неторопливо спускаюсь по лестнице к морю. Я слышу, как оно шумит. Этот звук успокаивает меня. Я выхожу на чудесный пляж с белым-белым песком. Мои ноги ощущают каждую крупицу песка. Мне приятно это ощущение. Теплое солнце нежно греет мое тело. Я ощущаю это тепло. Мне приятно это тепло. Я все ближе и ближе подхожу к морю. Оно спокойное. Оно теплое. Оно голубое. Оно невероятно красивое. Его воды слегка касаются пальцев моих ног. С каждым прикосновением мое тело наполняется легкостью. Я свободен. Я вдыхаю запах моря. Он свежий. С каждым вдохом мое тело наполняется легкостью. С каждым вдохом мое тело расслабляется. Мне легко. Мне комфортно. Я ложусь на песок и закрываю глаза. Теплый легкий ветер обдувает мою кожу. Я ощущаю это. Мне становится легко. Я слышу, как шумит море. Оно успокаивает меня. Я расслабляюсь. Мне приятно это чувство. Четвертое. Практикуйте это упражнение, пока не научитесь задействовать все чувства своего тела. Упражнение «Создайте собственный сюжет». Цель упражнения — Развитие органов чувств, практика самогипноза, снижение эмоционального раздражения. Как выполнять? Первое. Создайте собственный сюжет, задействуя каждый орган чувств вашего тела для формирования заданного эмоционального состояния. Если ощущаете тревогу или злость, смоделируйте ситуацию, где вы чувствуете себя в точности наоборот, то есть спокойно и безопасно. Второе. Это может быть место в деревне у бабушки с дедушкой или какое-то другое. Воссоздайте этот образ. Что вокруг, какие цвета присутствуют, чем пахнет в этом месте, что вы слышите и прочее. Третье. Опирайтесь на примеры из упражнений выше. Этап третий. Аутогенная тренировка, продвинутый курс, работа с дискомфортным чувством. В этом разделе мы перейдем уже именно к работе с дискомфортным чувством. Далее представлены варианты упражнений для самостоятельной работы. Помните, что к этому разделу нужно переходить только после первых двух этапов. Упражнение «Нейтрализация». Цель упражнения — нейтрализация симптомов психосоматического расстройства. Как выполнять? Первое. Выберите тихое место и примите удобную для вас позу. Второе. С помощью дыхательных упражнений постарайтесь расслабиться. Третье. Начните визуализировать. Представьте, что вы заходите в тир, Там видите мишени красного и белого цвета. Постарайтесь как можно четче представить окружение в тире. Четвертое. Представьте, что у вас в руках копья и лук со стрелами. Пятое. Осмотрите мишени и представьте, что они — ваши проблемы, мешающие чувствовать гармонию. Шестое. Белые мишени — это прошлые, забытые проблемы. Седьмое. Красные мишени — это текущие проблемы в вашей жизни. Восьмое. Начинайте стрелять из лука или кидать копья в красные мишени, представляя, как они разлетаются на мелкие кусочки. Девятое. После этого переходите к белым мишеням, разрушая их все в этом тире. Если мишени не разрушаются, либо вы не можете в них попасть, посмотрите, что они символизируют. Следует проработать эти события и чувства. Смотрите упражнения «Самопроработка». Упражнение «Репетиция успеха». Цель упражнения — Нейтрализация страха перед важным мероприятием, событием. Как выполнять? Первое. Найдите спокойное место и выберите для себя удобную позу. Закройте глаза. Второе. Прибегните к расслаблению, используя упражнение из этапа номер один. Третье. С помощью техник из этапа номер два на тренировку органов чувств смоделируйте себе ситуацию, где бы вам было хорошо, спокойно, безопасно, где вы могли бы расслабиться. Можете воспользоваться упражнением «море». Четвертое. Перенесите эти чувства в то событие, мероприятие, которое вызывает у вас страх и беспокойство. Например, публичное выступление. Пятое. Проживите в своем воображении предстоящее событие с этими эмоциями. С момента входа в здание и до окончания вашего выступления. Шестое. Потренируйтесь до тех пор, пока не сможете легко выполнять это упражнение. Упражнение «самопроработка». Цель упражнения — самостоятельная диагностика и проработка эмоций и телесного зажима, кома в горле и тому подобное. Как выполнять? Первое. Найдите спокойное место и выберите для себя удобную позу. Закройте глаза. Второе. Пройдите два первых этапа из этого блока. Шесть стадий начального курса по Иогану Шульцу и упражнение номер 5 продвинутого курса «Перезагрузка». Третье. После того, как расслабите тело и воссоздадите собственную сюжетную линию, начните чувствовать те приятные ощущения, которые вызывает ваш сюжет. Четвертое. Сфокусируйтесь на самом приятном ощущении. Пятое. Представьте это ощущение в виде образа в теле. Вы чувствуете это невероятное расслабление. Шестое. Направьтесь к центру этого образа. Седьмое. Доверьтесь себе и продолжайте путешествовать в образах, пока не выйдете на ситуацию, в которой образ этого ощущения проявляется. Их может быть много. Восьмое. Выделите эмоцию, которую вы чувствуете. Страх, обида, вина, стыд и прочее. Девятое. Продолжайте двигаться по ситуациям в детстве. Десятое. Проживайте каждую детскую ситуацию, которая вспоминается, выражая телом все, что хотелось там сделать. Одиннадцатое. Переоцените эти ситуации с позиции уже взрослого человека, а не ребенка. Они уже не кажутся такими серьезными, правда? Если в процессе выполнения этой диагностики на выделенные вопросы вы ответили положительно, это поверхностные эмоции, которые может таким образом проработать. Но если ваш ответ нет, это уже глубинные психотравмы и зажимы, коренным образом влияющие на жизнь. Без помощи специалисты здесь не обойтись. Майндфулнес практики. Когда начинаешь осознавать течение времени, одна минута может вместить в себя очень-очень много. Джон Кабадзин. Медитативные практики уже давно завоевали любовь большинства людей. Однако на Западе все большую популярность в последние годы обретает концепция mindfulness — практика осознанности. С помощью этой практики человек выходит из режима автопилот, подключает контроль над собственным сознанием и приобретает возможность следить за эмоциональными процессами. Основная идея практики — ежемоментное осознание процессов, возникающих в психике. Другими словами, самонаблюдение за происходящими событиями внутреннего мира человека. На самом деле практика mindfulness была заимствована из буддийских программ, но в скором времени была лишена религиозной направленности и стала применяться в качестве программы во многих медицинских учреждениях. Первым врачом, который стал внедрять практику осознанности в качестве метода лечения, стал Джон Кабадзин, профессор Массачусетского университета, США. В 1979 году под его началом была разработана программа MBCR — Mindfulness Based Stress Reduction. Программа снижения стресса на основе практик осознанности. Согласно теории mindfulness, осознание происходящих внешних и внутренних процессов, ранее игнорируемых, позволяет развить навыки, способные избавить человека от различных психологических расстройств. Поэтому программа предназначена для людей, страдающих от хронического стресса, тревожности, навязчивых мыслей, депрессии. Также доказана ее эффективность для профилактики различного рода фобий, приступов паники, страхов. Кстати, практика Mindfulness получила большое распространение в качестве тренинговой программы для крупных международных компаний. Как утверждают руководители корпораций, эта практика, основанная на идее осознанности, внимания и полноты осознания, позволяет в полной мере раскрыть потенциал работников, их креативность, повысить эффективность работы, что приведет к успеху компании в целом. Эта практика хоть и маленькими темпами, но все же начинает внедряться в российское оздоровительное пространство. Возможно, совсем скоро mindfulness-практика перестанет быть чем-то неизвестным и все чаще будет появляться в различных психологических методиках, курсах и тренингах. Упражнение «Изюм». Для выполнения этого упражнения понадобится изюминка. Можно заменить ее любой другой ягодой или фруктом. Цель упражнения — фиксация внимания на возникающих ощущениях, наблюдение за изменением этих ощущений. Как выполнять? Первое. Расположитесь в тихой комнате. Удостоверьтесь, что вам никто не будет мешать. Второе. Возьмите изюминку и положите ее на ладонь. Третье. Третье. Начинайте изучать ее, словно для вас это ранее неизведанный объект. Представьте, что вы впервые ее видите. Вызовите в себе чувство любопытства. Четвертое. Фиксируйте внимание на возникающих у вас вопросах, ощущениях, ассоциациях, мыслях. Пятое. Изучите внешний вид изюминки. Размер, текстуру, цвет, складки, дефекты и прочее. Представьте, что вам дали задание описать внешний вид изюминки на две страницы А4. Постарайтесь высмотреть все, что только можно. Шестое. Задействуйте свои тактильные ощущения. Вес изюминки, ее температуру и форму. Седьмое. Начните перебирать изюминку пальцами рук. Что вы слышите? Сосредоточьтесь на возникающем звуке. Восьмое. Понюхайте изюминку. Как она пахнет? Вам приятен этот запах? Девятое. Положите изюминку на язык. Попробуйте снова изучить ее температуру. Форму, вес, но уже при помощи языка. 10. Раскусите изюминку. Что вы слышали во время раскусывания? Каков вкус изюминки? Какова реакция вашего рта на вкус изюминки? Выделяется ли слюна? 11. Проглотите изюминку, ощущая при этом ее движение по горлу и пищеводу. 12. Осознайте, как вы чувствуете себя после выполнения этого упражнения. Какие у вас мысли, чувства, эмоции? Упражнение «Сканирование тела». Цель упражнения — выработать осознание ощущений, происходящих в теле, за счет невербальных средств познания. Как выполнять? Первое. Расположитесь лежа на спине. Удостоверитесь, что вам удобно и вас никто не потревожит. Выключите свет и задерните шторы, чтобы свет не отвлекал вас. Второе. В течение нескольких минут следите за своим дыханием. Ощутите это дыхание в своем теле. Третье. Ощутите, как ваше тело соприкасается с поверхностью, на которой вы лежите. Представьте, как с каждым выдохом вы сливаетесь с этой поверхностью, погружаетесь в нее. Четвертое. С помощью дыхания настройте себя на пробуждение, а не на засыпание. Пятое. Осознавайте все ощущения, чувства и мысли, которые появляются у вас во время выполнения упражнения. Это важно, ведь осознание — главная идея техники. Шестое. Направьте осознание на ощущения в животе. Представляйте, как со вдохом воздух входит в ваше тело, а с выдохом выходит. Ощущайте, как живот поднимается на вдохе и опускается на выдохе. Перенесите внимание на ощущения в левой ноге, в ступне и пальцах. Просканируйте каждый палец, фокусируясь на ощущениях. Что вы чувствуете? Тепло или холод? Может, ваши пальцы онемели? Если вообще ничего не чувствуете, это тоже нормально. Восьмое. Теперь глубоко вдохните и почувствуйте, как воздух проникает в вашу грудь, а затем медленно спускается вниз по левой ноге до самых кончиков пальцев. На выдохе почувствуйте, как воздух возвращается обратно, проходя весь путь от кончиков пальцев через грудь и выходя через нос. Повторите это 4-5 раз. Девятое. Продолжайте сканировать левую ногу, отойдя от пальцев ноги к ступне и пятке. Исследуйте ощущения каждого миллиметра вашей левой пятки. Что вы ощущаете? Переведите на передний план осознания ощущений в левой ноге. А дыхание отодвиньте на задний план. Получается? Попробуйте несколько раз. Десятое. Глубоко вдохните и направьте свое сознание выше по левой ноге. Прочувствуйте все ощущения вплоть до костей этой ноги. Одиннадцатое. Продолжайте мысленное сканирование вашего тела при этом концентрируясь на ощущениях в каждой части тела. 12. Левая нога. Пальцы, голень, колено, бедро. 13. Правая нога. Пальцы, голень, колено, бедро. 14. Область таза, ягодицы и бока. 15. Спина, живот, плечи, грудь. 16. Руки. Пальцы, ладони, запястья, предплечья локти, плечевые суставы, подмышки. 17. -е. Шея и лицо. Скулы, рот, губы, щеки, нос, уши, глаза, брови, лоб и голова целиком. 18. -е. Осознайте ощущение частей вашего тела. Концентрируйтесь на каждой из них, как бы запуская воздух в эту часть тела, который проходит через каждую частичку. Затем выпускайте этот воздух. Так создается эффект дышащей части тела. 19. -е. После того, как вы просканируете таким способом отдельные части своего тела, переходите к сканированию тела целиком. Осознайте ощущение вашего тела и дыхания, плавно входящего и вытекающего из тела. 20. -е. Опираясь на суть этого упражнения, вы можете выработать собственное, удобное для вас. Упражнение «Внимательное наблюдение». Цель упражнения — Развитие навыка осознанного наблюдения. Как выполнять? Первое. Выберите для себя комнату с окном, вид из которого был бы интересен и разнообразен. В комнате кроме вас не должно быть никого. Изолируйте все вещи, которые могли бы вас отвлечь. Второе. Подойдите к окну и начните вглядываться в здания, предметы, животных, людей и так далее. Начните осматривать, фиксируйтесь на том, что заставляет вас задержать внимание на определенном объекте. Третье. Начните всматриваться в заинтересовавший вас объект. Четвертое. Очень важный момент. Избегайте категоризации. Например, «Я вижу птичку» или «Я вижу столб». Всмотритесь в этот объект в его размер, форму, цвета, расположение. Какие узоры вы видите? А какие цвета? Пятое. Обращайте внимание на каждый сегмент этого кусочка мира. От пролетающих листьев, снежинок, насекомых, до движения травы или листьев деревьев. Шестое. Представьте, что вы впервые видите эти объекты. Какие эмоции они у вас вызывают. Сконцентрируйтесь на них. Седьмое. Продолжайте изучать этот вид в течение 10-15 минут. Если начнете отвлекаться, осознайте это и продолжите изучать. Упражнение «Внимательное прослушивание». Цель упражнения — развитие навыка осознанного прослушивания. Как выполнять? Первое. Это упражнение можно выполнять двумя способами — в группе или самостоятельно. Второе. Групповой вариант работы предполагает, что участники упражнения будут думать о позитивном, например, о желаниях, и негативном, например, о том, чего стесняются, после чего они делятся своими эмоциями с другими участниками группы. Третье. Индивидуальный вариант работы возможен, например, с телевизором. Вы можете включить программу по типу «ток-шоу», где люди также делятся своими историями, имеющими как позитивный, так и негативный контекст. Четвертое. Начните изучать участников упражнения — человека в реальном времени либо экранного персонажа. Внимательно изучайте его речь, тембр голоса, движение, мимику, позу. Как он себя чувствует, когда говорит о позитивном, а о негативном? Пятое. Помните, что необходимо обращать внимание на собственные ощущения при прослушивании человека. Ваши мысли, чувства, эмоции. Шестое. После того, как вы закончили прослушивание, ответьте на следующие вопросы. Что вы чувствовали, когда слушали другого человека? Заметили ли вы за собой отвлеченные мысли? Если да, на что вы отвлекались? Как смогли вернуть внимание? Слушая других, осуждали ли вы их? Как ваше осуждение отражалось в теле? Слушая других, испытывали ли вы сочувствие? Как оно отражалось в теле? Седьмое. Практикуйте это упражнение на других людях пока не поймете, что научились внимательно и осознанно слушать. Упражнение «Пауза на самоподдержку». Цель упражнения — улучшение собственного самочувствия, повышение устойчивости к внешним раздражителям, самоподдержка. Как выполнять? Первое. Начните упражнение в тот момент, когда вы почувствуете эмоциональную перегрузку или сильное напряжение. Второе. Выделите время, уединитесь в безлюдном месте и расположитесь удобно. Третье. Начинайте осознавать чувства, которые испытываете в настоящий момент. Например, «я чувствую обиду», или «я чувствую злость», или «я чувствую страх», и так далее. Четвертое. После осознания собственного чувства начните всячески контактировать с собой. Представьте, как бы вы поддерживали близкого человека в трудную минуту. Обняли бы его. Попробуйте обнять себя, этого не стоит стесняться. Пятое. Успокаивающе погладьте себя по руке, плечам, ногам. Проведите рукой по груди в области сердца. Шестое. Начните глубоко дышать, используя удобную для вас дыхательную технику из этого пособия. Седьмое. Закончите паузу самоподдержки словами сострадания. Например, «Это действительно больно», «Неприятно». Скажите себе ту фразу, которая подходит к ситуации. Восьмое. Выполняйте упражнения до тех пор, пока не почувствуете себя лучше. упражнение самоисследование. Цель упражнения — самоисследование и понимание собственного «я». Как выполнять? Первое. Примите удобную позу. Второе. Расслабьте и успокойте тело и сознание. Например, с помощью дыхательных техник, мышечной релаксации. Отпустите все мысли из головы. Третье. Представьте, словно вы впервые попали в собственное тело и сознание. Переведите фокус своего внимания на внутреннее чувство собственного «я». Четвертое. Сосредоточьте внимание на собственном «я» и ответьте на вопросы «кто я?», «как я себя чувствую?». Пятое. Это достаточно сложное упражнение. Многим оно может показаться даже неприятным. Прекратите выполнять это упражнение, если оно доставляет дискомфорт, и перейдите на самогипноз. Упражнение 5 чувств». Цель упражнения — осознать, что вы испытываете в настоящий момент через каждый орган чувств. Как выполнять? Первое. Обратите внимание на пять вещей, которые вы можете увидеть. Второе. Внимательно осмотрите помещение, в котором вы находитесь, и заметьте те пять вещей, на которые обычно не обращаете внимания. Например, тень от цветка, паутину в углу, небольшой дефект пола и так далее. Третье. Обратите внимание на четыре вещи, которые можете почувствовать. Четвертое. пойдите к осознанию того, что вы чувствуете. Например, ткань вашей одежды, ветер от кондиционера, мягкое сиденье вашего стула, текстура стола и так далее. Вам приятны эти ощущения? Пятое. Обратите внимание на три вещи, которые вы можете услышать. Шестое. В течение минуты внимательно прислушивайтесь к фоновым звукам. Например, к шуму компьютера, звукам с улицы, гулу в трубах и так далее. Вам приятен этот звук? Седьмое. Обратите внимание на две вещи, которые вы можете понюхать. Восьмое. Теперь перенесите свое осознание к запахам, которые обычно не замечаете. Например, запах бумаги на столе, в шкафу, может, запах с улицы и так далее. Приятны ли они вам? Девятое. Обратите внимание на то, что можете попробовать. Десятое. Найдите то, что вы сможете съесть или выпить прямо сейчас. Например, леденец из кармана или просто слюна во рту. Что вы чувствуете? 11. Выполняйте это упражнение до тех пор, пока не почувствуете сознательное состояние. Упражнение «Мини-осознанность». Цель упражнения — выйти из состояния автопилота, расширяя собственное осознание. Как выполнять? Первое. Примите удобную позу. Поза должна быть мягкой и расслабленной. Второе. Закройте глаза, осознавая, что происходит с вами прямо сейчас. Какие у вас мысли? Отметьте для себя эти мысли, их контекст, окраску, настрой и прочее. Третье. Осознайте, что вы чувствуете в настоящий момент. Что это за чувство? Неловкость, раздражение, дискомфорт или радость? Четвертое. Осознайте ощущения в теле, которые вы чувствуете сейчас. Что это за ощущение Напряжение, онемение или расслабление. Пятое. Прямо сейчас вы вышли из состояния автопилота и готовы перейти к следующему шагу — осознанию дыхания. Шестое. Сосредоточьте внимание на своем дыхании. Ощутите, как мышцы живота поднимаются и опускаются, как воздух наполняет легкие, а затем медленно выходит из них. Седьмое. Выберите удобный для себя способ дыхания и привяжите осознание к дыханию. Восьмое. Начните внимательно осознавать тело, его движения, ощущения, чувства, температуру. Девятое. Обратите внимание на ощущения в области плеч, шеи, спины и лица. Представьте, как ваше тело дышит, наполняясь теплом, словно сосуд. Осознавайте это. Десятое. И теперь, когда вы готовы закончить упражнение, медленно откройте глаза. Постарайтесь сохранить эту осознанность в повседневных делах. Упражнение «Медитация при ходьбе». Цель упражнения — укрепление концентрации, позволяющее успокоить ум и освежить тело, сохраняя необходимый уровень сосредоточенности. Как выполнять? Первое. Выберите подходящее место для выполнения этого упражнения. Это должно быть спокойное место с длинными и ровными дорожками. Отлично подойдет парковая зона. Рекомендую выполнять это упражнение в обеденный перерыв. Это отличная возможность снять накопившееся напряжение, освежить сознание и тело и зарядиться необходимым уровнем работоспособности. Второе. После того, как вы вышли в зону отработки, начните с подготовительного упражнения. Изучение своей манеры походки. Начните шагать и анализируйте составляющие походки. Это скорость, осанка, постановка стопы, положение рук и так далее. Постарайтесь выйти из привычного автопилота. Третье. Выберите объект своего осознания. Например, можно направить его на движение в стопах, при ходьбе. Ощущение, когда нога в воздухе, когда нога соприкасается с землей и так далее. Можете также направить осознание не только на стопу, а полностью на ноги. Вы можете сосредоточиться на каком-то одном аспекте. Движение, дыхание, равновесие, ощущение. Четвертое. Взгляд должен быть направлен на то место, где вы не отвлекались бы от тактильных ощущений. Например, можно устремить взгляд немного впереди себя и вниз. Пятое. Руки расположите, как вам удобно. Например, они могут свободно двигаться или быть сцеплены за спиной. Шестое. Продолжайте двигаться с обычной скоростью, либо можете немного замедлить шаг. Для большей концентрации на ощущениях. Седьмое. Если ваше сознание пытается убежать от концентрации на ощущениях, ловите его и возвращайте к выбранному объекту. Отличным дополнением к этому упражнению будет проговаривание позитивных аффирмаций, которые отражали бы желанное состояние. Например, если вы чувствуете себя неловко, во время прогулки проговариваете «Я чувствую себя уверенно», «Я чувствую себя прекрасно», «С каждым шагом я становлюсь еще увереннее», С каждым вдохом я наполняюсь новыми силами. С каждым выдохом все мои страхи и переживания исчезают из моего тела. Восьмое. После того, как закончите медитационную прогулку, ответьте на два вопроса. Какие мысли к вам приходили? Какие эмоции вы ощущали? Ответив на вопросы, подумайте, повлияло ли это на ваше поведение, выполнение упражнения? Какие положительные аспекты вы выделили для себя, во время и после выполнения этого упражнения. Упражнение «Осознанная йога». Цель упражнения — осознание собственного тела, достижение максимального расслабления в каждой позе. Как выполнять? Первое. Выберите удобную для себя йога-позу. Просто введите в поисковой строке своего браузера «Хатха-йога» и перейдите в раздел «Картинки». Второе. Если вы уже знакомы с йогой, выберите любимую позу. Третье. Если вы новичок, можете воспользоваться такими позами, как лотос, кошка, цапля, лодочка. Четвертое. Прочувствуйте свое тело и выберите рабочий участок, то место, ощущение, в котором вы хотели бы осознавать. Помните, что ваша поза должна быть комфортной. Пятое. Погрузитесь в эту позу, расслабьтесь, прочувствуйте ее. Погружайтесь в нее все глубже и глубже с каждым вдохом. Шестое. Шестое. Проделайте их действия в трех-четырех других позах. 7. Если во время выполнения упражнения в определенной позе вы почувствовали дискомфорт или боль в теле, смените позу. Если у вас проблемы с определенным участком тела, не принимайте позы, которые бы напрягали эту зону. 8. После того, как решите закончить упражнение, лягте ровно на пол, расслабив все мышцы. Прибегните к расслабляющим дыхательным техникам в течение нескольких минут. 30 рабочих листов для самостоятельной работы вы сможете посмотреть в PDF-файле к данной аудиокниге. Заключение. Вот вы и проработали до конца эту аудиокнигу. Но ваша трансформация только начинается. Для меня очень ценно то, что вы решились на этот шаг. Взять свою жизнь в собственные руки, я искренне надеюсь, что вы изучили и опробовали все представленные здесь техники. Если вы столкнулись с некоторыми сложностями, не опускайте руки и продолжайте двигаться к своей цели. Но если самостоятельная работа не приносит никаких результатов, и ваша проблема продолжает с вами жить, тогда я приглашаю вас к себе на глубинную проработку. Мы совместно проведем колоссальную работу над вашими проблемами и уберем все то, что так мешает вам вкусить все прелести жизни. Спасибо вам за то, что вы выбрали меня и мое детище. Никита Батурин